Глава 3. Языки в культурном сотрудничестве в процессе глобализации. Раздел 3.1. Языки и глобальный исторический процесс. Переход от личностного масштаба рассмотрения к масштабу рассмотрения языковой культуры общества в целом, начинается с признания того факта что общество носителей пользователей всякого языка характеризуется статистикой прохождения индивидами составляющими это общество каждого из множества витков описанного ранее спирального процесса преобразований объективной информации в жизни первое образы объективной реальности вдаваемом богом развлечений преобразуются в субъективные различные образы индивида второе Субъективные образы выстраиваются в нравственно обусловленную систему, мировоззрение субъекта. Третье. Субъект кодирует свои образы в языковые средства, в каком процессе возникает его миропонимание. Миропонимание возникает в результате совместной работы процессно-образного и дискретно-логического мышления и также нравственно обусловлено. То есть каждый носитель-пользователь языка Вне зависимости от того, осознает он этот факт или же нет, действует ли он умышленно волевым порядком или безвольно-бессознательно, вносит свой вклад в то, чтобы спектр понимания жизни на основе этого языка рос и расширялся, или в то, чтобы прежние достижения предков утрачивались новыми поколениями. Но поскольку далеко не все люди, составляющие общество, относятся бесчувственно и нравственно-безразлично, то есть безнравственно, к тенденциям первое развитие, второе деградации и третье консервации достигнутого в неизменном, бездумно механически воспроизводимом виде, то есть без дальнейшего как развития, так и деградации, то не безразличие такого рода множества людей может находить свое выражение в расщеплении языка на несколько языков, имеющих общее происхождение и различающихся в последующем, как по особенностям звучания речи и смысловой нагрузки их слов. При этом в разных языках одной языковой группы одинаково звучащие слова или созвучно похожие слова могут иметь несовпадающие значения смысла. Так, позор в чешском – внимание, урода в польском – красавица, сыр В украинском не только сыр, но и творог. Так и по особенностям свойственных каждому из них языковых конструкций грамматики. Но если выйти за границы культуры какого-то одного народа, то единство человечества выражается и в том, что в разных языковых культурах людей интересуют одни и те же проблемы. В анализе общих проблем представителями разных языковых культур вырабатывается общее для них мировоззрение – И это создает предпосылки к более или менее ярко выраженному проникновению разных языков друг в друга. В самом простом случае словарный запас одного или обоих взаимодействующих языков пополняется понятиями, то есть словами, во вполне определенные взаимосвязи с образными представлениями, из словарного запаса другого языка, в результате чего никогда пришедшие в язык слова с течением времени становятся его неотъемливой частью. Так, в современном русском языке есть множество слов, имеющих корни в тюркских языках. Они настолько обрусели, что в отличие от многих заимствований из греческого, латыни, французского, немецкого, происшедших не на уровне общения простонародия, а в результате деятельности людей, образованных в разные эпохи, воспринимаются всеми как исконно русские слова, а об их происхождении из тюркских языков знают только специалисты-лингвисты. В татарском языке много слов, воспринятых из арабского языка. В более сложном варианте проникновения одного языка в другой, языковые конструкции, особенности грамматики одного языка, становятся ограниченными составляющими другого. Хотя такого рода процессы могут охватывать жизнь нескольких поколений, вследствие чего они плохо ощутимы для каждого из проходящих через него поколений, но они объективная данность. Они одна из составляющих истории человечества на протяжении всего исторического периода, после некоего древнего события, зафиксированного в мифах разных народов как языковое расщепление человечества, некогда в прошлом обладавшего единым языком. В частности, Ветхозаветная книга «Бытие», глава 11, стих 1. «На всей земле был один язык и одно наречие.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 Стих пятый. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Стих шестой. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык, и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Стих седьмой. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. Стих восьмой. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню.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 которые дают основания полагать, что языковое расщепление человечества произошло еще в истории глобальной цивилизации, предшествующей нынешней и погибшей в результате глобальной геофизической катастрофы, имевшей место по разным оценкам 11-13 тысяч лет тому назад и вошедшей в историческую мифологию нынешней глобальной цивилизации как гибель Атлантиды. Нынешняя же глобальная цивилизация изначально была многоязыковой, И если вавилонское языковое расщепление и произошло в ее истории, а не унаследовано ею в качестве мифа из истории предшествовавшей цивилизации, то оно носило характер региональной значимости. Возможно, что в истории нынешней глобальной цивилизации были языковые расщепления в других регионах планеты, тоже обладавшие региональной значимостью, но я-центризм миропонимания, господствующий в обществах, и их возвел в ранг событий глобальной значимости. Иными словами, процессы взаимного проникновения языков друг в друга – одна из составляющих глобального исторического процесса нынешнего многонационального человечества. Соответственно, этому обстоятельству отношение к текущим изменениям в каждом из языков народов Земли в смысле предания выявляемым изменением оценок «хорошо-плохо» не может быть поистине осмысленным в отрыве от отношения к тем или иным тенденциям в течение глобального исторического процесса. В современном обществе одним из факторов, мешающих выработке такого рода поистине осмысленного отношения к текущим языковым изменениям, происходящим в национальных языковых культурах, являются разного рода антиглобалисты. одно из ветвей антиглобализма образуют как раз многие из тех, кто возомнит себя ревнителями чистоты истинно русской, украинской, английской и так далее речи. Не нужно и зачеркнуть, нужно и вписать. Поэтому прежде чем обратиться собственно к рассмотрению культурного сотрудничества разных народов, проявляющегося и в изменении их языков, необходимо рассмотреть некоторые вопросы, связанные с течением глобального исторического процесса, и прежде всего вопрос о глобализации и антиглобализме. Антиглобалисты – люди, по разным причинам выступающие против глобализации. Однако, к сожалению, в своем большинстве они не утруждают себя тем, чтобы понять, за что определенно и против чего определенно, они борются. И потому у них не получается ничего, кроме массового уличного хулиганства, которое, если разобраться с закулисной стороны дела, организует и оплачивают именно те силы, против которых антиглобалисты якобы борются. И при таком неопределенном по существу и исключительно безальтернативно нигилистическом протестном отношении к глобализации, Антиглобалисты представляют собой зло не меньшее, нежели исторически реальная глобализация, которой они недовольны. Глобализация в том виде, в котором она предусмотрена в библейском проекте «Порабощение всех», действительно представляет собой зло. Но чтобы избежать и зла библейской глобализации, и зла библейского же антиглобализма, необходимо осознать общественное значение как слов, так и жизненных явлений, которые этими словами обозначают.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 а отчасти интегрируя их в некую, ныне пока еще только формирующуюся глобальную культуру, которая предстоит в исторической перспективе объединить все человечество. Хороша будет эта культура, либо плоха? Будет она одноязычной, либо многоязычной? Вопрос пока во многом открыт. В том смысле, что каждый человек будет владеть несколькими языками и использовать каждый из них Соответственно, максимуму их выразительных возможностей в тех или иных прикладных аспектах своей деятельности. Но именно эти вопросы глобального взаимопроникновения друг в друга разных национальных культур не интересуют антиглобалистов потому, что они действуют из предубеждения. Глобализация безальтернативно плохо. В умолчаниях остается, исторически реальная глобализация проистекает из библейского проекта «Поравощение всех». Глобализация по-библейски, как глобализация, безальтернативна. Соответственно, альтернативой библейской глобализации якобы является поддержание всеми народами режима национального обособления, изоляционизма и консервации своих культур. Но реально это избыточная ложная альтернатива, проистекающая из непонимания характера глобального исторического процесса. О глобальном историческом процессе и внутрисоциальном управлении и его течением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 То, что ныне называется глобализацией, имело место и в прошлом, но не имело имени. На протяжении всей памятной истории цивилизации нынешнего человечества глобализация предстает как процесс взаимного проникновения национальных культур друг в друга. В нем также участвует и искусственно созданная иерархия древнеегипетского знахарства, жречества, культура иудаизма, исторически реального международного еврейства.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 включая и реликтовые первобытные культуры, застрявшие до настоящего времени в каменном веке, не может существовать без управляемых некоторым образом систем производства и распределения. А вследствие того, что управление и самоуправление в жизни обществ невозможно без циркуляции информации в контурах прямых и обратных связей, а разнородные языки, развитые и поддерживаемые культурами разных народов, представляют собой средства передачи и хранения информации, то глобализации свойственны и специфические языковые аспекты. Это все в совокупности означает, что глобализация – процесс исторически объективный. Он порожден не волей тех или иных глобализаторов, и он протекает вне зависимости от желания и воли каждого из противников глобализации вообще. И хотя такого рода мифы в обществе существуют, но реально –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 Так, попытка противостоять таким путем библейской глобализации со стороны Японии, начатой ее в средние века, завершилась тем, что во второй половине XIX века Япония была вскрыта как ракушка библейцами, в ультимативном порядке под угрозой применения военной силы. А во второй половине XX века в интервью, показанном по первому каналу российского телевидения, 7 июля 1993 года бывший многолетний глава правительства Японии Ясухиро Накасоне сказал, что главным из того, что он сделал на этом посту, является создание в Японии института изучения глобальных проблем. Создание государственно финансируемого института такой направленности деятельности имеет смысл, если Япония признает за собой глобальный уровень значимости своей политики и вне зависимости от деклараций объективно следует глобальной концепции решения изучаемых этим институтом проблем. То есть один из вариантов антиглобализма в отношении глобализации по-библейски – глобализация по-японски.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 как жизненного принципа развития нынешней цивилизации на планете, представляют собой одну из разновидностей сумасшествия. Однако и смириться с глобализацией в том виде, в каком она исторически реально протекает в русле библейского проекта порабощения всех», означает подвергнуть будущее человечества тяжким бедствиям. Дело в том, что хотя глобализация и проистекает из социальной стихии частной деятельности множества людей, преследующих своей личной цели совсем не глобального масштаба,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 разрабатывают и применяют средства осуществления намеченных ими целей. Заправила библейского проекта про всех одна из такого рода групп. Поскольку выбор целей и средств обусловлен субъективно нравственностью тех или иных глобализаторов, то это означает, что глобализация как таковая Разными людьми может быть ориентирована на достижение взаимоисключающих целей и может осуществляться взаимоисключающими средствами по взаимоисключающим друг друга сценариям. Но поскольку глобализацию порождает деятельность множества людей, глобализаторами не являющихся и поскольку ее невозможно пресечь, то остается единственное – глобализация, развивающаяся в направлении неприемлемых целей и осуществляемая неприемлемыми средствами по неприемлемым сценариям. Необходимо противопоставить качественно иную глобализацию, приемлемую по конечным целям, посредством их достижения, по сценариям, в которых с помощью приемлемых средств достигаются намеченные приемлемые цели. Только такой подход позволяет поглотить и изжить неприемлемую глобализацию. Как было отмечено в одной из предшествующих сносок, Япония уже ступила на этот путь. Иными словами, необходима альтернативно объемлющая концепция глобализации, а по существу концепция общественной безопасности многонационального человечества. И такой подход к проблеме исторически реальной глобализации и возможных ей альтернатив, включая и искореняющие объемлющие альтернативы неприемлемым вариантам глобализации, приводит непосредственно к вопросу об объективном, то есть предопределенном свыше для человека и человечества в целом, добре и, соответственно, об объективном зле, а это вопросы нравственно обусловленного миропонимания, которые не могут быть выявлены и решены без помощи языковых средств. Организация самоуправления людей, коллективов, общества в целом и организации управления делами локальной и общественной в целом значимости, разграничение понятий самоуправления людей и управления делами, подразумевает, что в нормальном обществе вне ситуации преодоления разного рода кризисов и катастроф люди не могут быть объектами управления. Все то, что порождает глобализацию, является ее сутью, тоже в своей основе имеет функции языка. В первой книге своей истории Диодор Сицилийский сообщает, что старые боги в одном только Египте основали множество городов и побывали в Индии, где также основали несколько древних городов. Для этого богам пришлось сперва разделить речь и придумать слова, чтобы выразить то, что прежде было невыразимым. Эрих фон Деникен. «Каменный век был иным». Москва. Эксмо. 2003 год. Страница 100. Пояснение. Первое. Диодор Сицилийский. Древнеримский историк жил в первом веке до нашей эры. Из приведенного его сообщения можно понять, что членораздельная речь создана древними богами. Им пришлось разделить речь и придумать слова. Соответственно, его сообщению следует предположить, что до этого языком человечества была некая песня без слов, возможно, в чем-то похожая на один из жанров современной музыкальной культуры. Но в отличие от нынешнего музыкального жанра песни без слов, оказывающего воздействие на эмоции, но бессмысленного для сознания большинства, та древняя песня без слов должна была нести смысл для всех, кто ее слышал. Второе. Эрих фон Деникен. Швейцарский археолог, оспаривающий культовый, общеизвестный исторический миф и обосновывающий иную концепцию истории человечества, согласно которой начало развития человечества и его цивилизации положили внеземные цивилизации. Боги древних народов, согласно его концепции глобальной истории, миссионеры, представители внеземных цивилизаций. Бог Эриха фон Деникин. Упоминается как объективно существующий, но вопрос о взаимоотношениях человечества и каждого из людей с ним Эрих фон Деникин оставил в умолчании. Многим Эрих фон Деникин должен быть памятен по фильму «Воспоминания о будущем», прошедшему по экранам СССР в начале 1970-х годов, который посвящен теме контактов человечества с внеземными цивилизациями в глубокой древности и отражению факта палеоконтактов в легендах и артефактах древних культур. Показ фильма вызвал всеобщий интерес и широкое обсуждение, после чего представители традиционной науки выступили с опровержением, излагаемой Эрихом фон Деникином, концепции, убеждая всех в состоятельности традиционного исторического мифа, в версии господствовавшего в СССР исторического материализма и дарвинизма. Человечество случайно возникло, в биосфере и развивается само собой, и в этом развитии, Борьба классов, локомотив истории, а насилие, повивальная бабка истории, курсивом, в кавычках, афоризмы в кавычках, из марксизма. Не цитатно, а в пересказе. И хотя мы согласны с Эрихом фон Деникином в том, что ныне господствующий культовый исторический миф ложен, что каменный век и предыстория нынешней глобальной цивилизации были не такими, как их рисуют учебники истории, Но в его работах нас удивляет полное молчание об Атлантиде и ее гибели, хотя он профессиональный археолог, историк, иногда ссылающийся на Платона, который посчитал необходимым упомянуть в своих диалогах о гибели Атлантиды, которую упоминались в настоящей работе ранее. Средства формирования господствующей в обществе нормативной нравственности и выражающей ее этики. Средства передачи и хранения информации в процессах развития культуры и самоуправления обществ, Средства осуществления магии языка. Функции непосредственного управления частными матрицами бытия и управления эгрегорами, объемлющие по отношению ко всем ранее названным функциям языка. Собственно, отношение носителей каждого из ныне живых языков человечества к той или иной определенной глобализации и способам воплощения этой глобализации в жизнь, их верность идеалу избранной ими глобализации, подтверждаемые делами жизни, и определяет будущность каждого из языков. А по существу это означает, что необходимо рассмотреть вопрос о различных вариантах глобализации и определиться в понимании термина «чистота языка», в русле осуществления избранного варианта глобализации. Раздел 3.2. Варианты глобализации. В раздел 3.2 включены в переработанном виде раздел 1 из работы ВПС СССР Форды Сталин о том, как жить по-человечески, и фрагменты раздела 6 работы «Печальное наследие Атлантиды» Троцкизм, это «Вчера, но никак не завтра». Для того, чтобы увидеть объективно различные варианты глобализации и выделить из них тот, который поддерживается свыше, необходимо соотнестись с многократно обсуждаемым в материалах концепции общественной безопасности объективным фактом, что всякая особь биологического вида человек разумный, может быть носителем одного из четырех более или менее устойчивых в течение взрослой жизни типов строя психики. Животный тип строя психики когда все поведение особи подчинено инстинктам и удовлетворению инстинктивных потребностей, невзирая на обстоятельства. При этом субъект может быть высокообразованным и интеллектуально развитым. Строй психики биоробота-зомби, когда внутренний психологический конфликт, инстинкты, культурно обусловленные автоматизмы в поведенческих ситуациях в большинстве случаев разрешается в пользу культурно обусловленных автоматизмов. Но если изменяющиеся общественные исторические обстоятельства требуют отказаться от традиционных в той или иной культуре норм поведения и выработать новые, то зомби отдает предпочтение сложившейся традиции и, вольно или невольно, отказывается от возможности творчества. Демонический строй психики характеризуется тем, что его носители волевым порядком могут переступить и через диктат инстинктов, и через диктат общественного мнения – по инерции, поддерживающего исторически сложившиеся нормы культуры. Отвергая в каких-то ситуациях и диктат инстинктов, и диктат сложившихся в обществе традиций, они реализуют свои творческие способности и вырабатывают новые способы поведения и разрешения проблем, возникающих в их личной жизни и в жизни общества. Будет ли их творчество добром или злом в житейском понимании этих явлений окружающих, зависит от их реальной нравственности. Но вне зависимости от житейского понимания добра и зла, в толпоэлитарном обществе, обретая ту или иную власть, демонизм требует безоговорочного служения себе, порождая не только обнаженно-жестокие, но и изощренные деликатные способы подавления личностей окружающих. Один из наиболее изощренных вариантов проявления демонизма – Принуждение окружающих к добродетельности путем оказания на них психологического давления и на основе разнородных навыков вторжения в чужую психику, позволяющих подчинить себе поведение других людей посредством извращения их миропонимания и воли, или же посредством неосознаваемого ими воздействия на бессознательные уровень психики каждого из них. Образец такого поведения Федор Михайлович Достоевский привел в селе Степанчиково и его обитателях. «Приживалка-паразит» Фома. Если кто и не читал это произведение Федора Михайловича Достоевского, то его инсценировки достаточно часто, примерно раз в год, повторяются в теле- и радиоэфире. Человечный строй психики характеризуется тем, что каждый его носитель осознает миссию человека – быть наместником Божьим на земле. Соответственно этому обстоятельству, на основе человечного типа строя психики наиболее полно раскрывается творческий потенциал человека, поскольку он осмысленно выстраивает свои личностные взаимоотношения с Богом по жизни и волевым порядком искренне способствует осуществлению Божьего промысла так, как это чувствует и понимает. Обратные связи в смысле указания человеку на его ошибки, замыкаются свыше тем, что человек оказывается в тех или иных обстоятельствах, соответствующих смыслу его молитв, намерений и допускаемых им ошибок, которые человек может исправить заблаговременно, то есть до того, как его те или иные ошибки приведут к бедствиям для него самого и окружающих. Иными словами, Бог говорит с людьми языком жизненных обстоятельств. Для человечного типа строя психики нормально – Неформальная, внедогматическая и внеритуальная вера Богу по жизни и действия в русле промысла Божьего по своей доброй воле, то есть для человека нормальное язычество в единобожии. Различия типов строя психики и различные выражения каждого из них в жизни общества – объективный биологический и общественный исторический факт. Это факт объективный, в том смысле, что он не зависит ни от мнения и воли участников ВП СССР, ни от прочтения его текстов кем-либо. Если вы признаете наличие у представителей биологического вида человека разумный инстинктов, памяти, интеллекта, интуиции, под термином интуиция вообще, скрываются психологически разнородные явления, проявление собственного чувства меры, через ядь, чувства Божьего предопределения бытия. Неосознанные в их полноте результаты работы интеллекта личности на бессознательных уровнях психики. Считывание информации и алгоритмики из эгрегоров. Одержимость, в результате которой иные субъекты и объекты ретранслируют свойственную им информацию через того или иного человека. Непосредственно Божье водительство. Личностные воли то вопроса о способах выработки человеком линии поведения и ее осуществления во всех житейских ситуациях не избежать. А при рассмотрении этого вопроса неизбежно встает вопрос и об отдании предпочтения в конкретных житейских ситуациях той или иной информации и алгоритмики, проистекающим, иначе говоря, информации и алгоритмики, которые проистекают из названных неоднородных по своему составу компонент психики. Из названных неоднородных по своему характеру компонент психики и инстинктов памяти, разума, интуиции в тех случаях, когда разные компоненты психики предлагают взаимоисключающую по своему характеру информацию и алгоритмику. При рассмотрении вариантов ответа на вопрос о предпочтительности информации и алгоритмике, предлагаемых названными неоднородными компонентами психики, понятие о различных типах строя психики не миновать, вне зависимости от того, как назвать выявленные различия в организации психики. Но, придя к понятию о типах строя психики, мы неизбежно оказываемся перед вопросами, при каком типе своего собственного строя психики лучше жить дальше? Какой тип строя психики выражает достоинство человека и потому должен гарантированно воспроизводиться культурой общества в преемственности поколений? И хотя от двух последних вопросов Можно и отмахнуться, но следует ли это делать? Не будет ли это себе дороже? А если постановка, приведенная выше последовательности вопросов, вам все же неприемлема, то опровержение предлагаемых ответов на них следует начинать не с утверждения о том, что Бога нет, и потому все вышесказанное вздор, а с утверждения. У представителей биологического вида человека разумный нет инстинктов. Нет памяти, нет интеллекта, интуиция не свойственна никому из них, и потому воля человека не может управлять в его психике информационными потоками в процессе выработки и осуществления им линий поведения в разного рода житейских ситуациях. Иными словами, при таком подходе надо отказать существование не только Богу, но и мирозданию, такому каково оно есть. По нашему мнению, это действительно будет себе дороже. И потому лучше продолжить рассмотрение вопроса об обусловленности вариантов глобализации типами строя психики. Тип строя психики обусловлен воспитанием в детстве и дальнейшим самовоспитанием личности. То есть недостижение личностью к началу юности человечного типа строя психики – результат порочности культуры общества и неправедного воспитания со стороны родителей а не результат генетически обусловленной человеческой несостоятельности одних и биологического превосходства над ними других, из какого мнения простекают теории разнородного расизма и нацизма. Поэтому, будучи взрослым и осознавая этот факт, человек способен осознанно волевым порядком перейти от любого типа строя психики к человечному, как к основе для дальнейшего личностного и общественного развития. Человек способен устойчиво пребывать при человечном типе строя психики во всех обстоятельствах жизни именно в воплощении этой способности в жизнь и выражается достоинство человека. И соответственно сказанному о психике человека ранее, нормальная алгоритмика психики личности, объединяя ее сознательные и бессознательные уровни, необходимо включает в себя доверие Богу, выраженное в исходном нравственном мериле человека. Сидержитель безошибочен в своих действиях, всемогущ, и милость его безгранична, и осознание этого должно вызывать радостную внутреннюю умиротворенность и желание благодетельствовать миру, порождающая открытость души жизни, доброе настроение, определяющее характер и результаты всей психической деятельности. И это обеспечивает ладное жизни единство эмоционального и смыслового строя души всех людей без исключения. Человечный строй психики, устойчивость преемственности в передаче информации, развлечение от Бога, внимание самого человека, интеллект. Опору на мозаичное, богоначальное мировоззрение триединства, материи информации, меры, через ядь, и выражающее ее меры понимания. Только на этой основе возможно целенаправленное выявление по жизни разнородных ошибок, как своих собственных, так и окружающих в миропонимании, в мировоззрении, в алгоритмике психики и, главное, ошибок нравственности, как причины всех прочих. Тем не менее, из неоднозначности субъективного отношения людей к даваемым Богом персонально каждому из них доказательством своего бытия проистекает непризнание факта бытия Божьего многими людьми. И с точки зрения атеистов, то, что выше названо человечным типом строю психики, Представляя собой жизненно несостоятельную иллюзию верующих Богу. С их точки зрения, человечный тип строя психики, объективно выражающий заботу о других людях, природе, крае, земле, мироздании в целом существует, но Бог к нему никакого отношения не имеет, просто вследствие того, что Бога нет. Но в нашем миропонимании Бог есть, и Он творец и вседержитель. А демонический тип строя психики действительно включает в себя модификацию, носителем которой свойственно именно заботливое отношение к другим людям, к природе, к краю, в котором они живут, к земле и мирозданию в целом. И хотя такой благонамеренный демонизм существует и в своих проявлениях во многом аналогичен проявлением человечности, но все же демонизм есть демонизм. А человечный тип строя психики в своей основе имеет веру в Богу по жизни, и, соответственно, жизнь человека – осмысленный диалог с Богом делами жизни. В зависимости от статистики распределения людей по типам строя психики, всякое культурно-своеобразное общество порождает свою социальную организацию и изменяет свою культуру, соучаствуя некоторым образом в глобализации. При этом все варианты глобализации по их конечным, взаимоисключающим друг друга целям – могут быть отнесены к одному из двух классов. Либо та или иная демоническая корпорация осуществляет высокоцивилизованное, устойчивое в преемственности поколений рабовладения в глобальных масштабах на основе культуры, воспроизводящей в обществе нечеловечный типы строя психики, уничтожение выявляемых малочисленных носителей человечного типа строя психики, подавление и уничтожение реально и мнимо нелояльных демонов, как одиночек, так и принадлежащих конкурирующим корпорациям. Либо необратимое достижение человечного типа строя психики к началу юности признается обществом единственно нормальным для всякого человека, а культура человечества обеспечивает это в преемственности поколений. Собственно говоря, антиглобалисты на основе чутья и эмоций выступают против завершения глобализации в варианте, принадлежащем к первому из названных классов. А за правилы одного из вариантов глобализации этого класса, злоупотребляя невежеством и отсутствием навыков самообладания у антиглобалистов, приспосабливают их для борьбы со своими конкурентами. Может показаться, и многие действительно пребывают под властью такого мнения, что глобальный исторический процесс течет сам собой и не несет в себе предопределенной целенаправленности только одной из двух названных выше взаимоисключающих целей завершения глобализации. Однако это не так. Носители разных типов строя психики обладают разной дееспособностью по отношению к управлению процессами разной продолжительности. Это является следствием того, что в моменты выбора альтернатив поведения на основе инстинктов, традиций, собственного творчества, непреклонного осуществления промысла, носители любого из названных типов строя психики вероятностно предопределенно отдают предпочтение тому, что характеризует свойственный каждому из них тип строя психики. А распределение носителей различных типов строя психики по диапазонам продолжительности процессов, в которых они дееспособны. Более обстоятельно смотрите в работе ВП СССР Принципы кадровой политики государства, антигосударства, общественной инициативы, которая за исключением своего первого раздела, помещена в качестве приложения в постановочный материал учебного курса «Достаточно общая теория управления». В результате позывы инстинктов выдергивают носителей животного типа строя психики из процессов, более продолжительных, нежели интервалы времени между двумя последовательными инстинктивными позывами. Снижение успеваемости части школьников в подростковом возрасте обусловлено именно этим. Пробуждаются инстинкты и внимание на уроках прикованы к одноклассницам, одноклассникам, и школьнику, школьнице, нет дела до того, что говорит преподаватель и что написано в учебнике. Процессы, поддерживаемые в обществе на основе традиций, также имеют ограниченную продолжительность и отказ от творчества, характеризующий носителя строя психики зомби не позволяет им войти в процессы, продолжительность которых больше, нежели продолжительность процессов, протекающих в обществе на основе сложившихся традиций. Представители демонического типа строя психики, хотя и способны к творчеству, но никто из них не властен над развлечением. Вследствие этого их деятельность либо укладывается в русло промысла, либо протекает в пределах божьего попущения, безопасным и безвредным для осуществления промысла образом. И все они вследствие своего обособления от Бога не сопричастны вечности, вследствие чего для каждого из них тоже имеется свой предел продолжительности процессов, по превышении которого он утрачивает дееспособность. И только человечный тип строя психики, выражая промысел Божий, способен управлять и соучаствовать в процессах, продолжительность которых охватывает диапазоны дееспособности всех других типов строя психики и достигает вечности. Кроме того, для всех нечеловечных типов строя психики, еще одним дополнительным фактором выдергивания из продолжительных процессов является психофизиологическая зависимость множества людей от разного рода дурманов – алкоголя, табака, наркотиков. Человечный тип строя психики предполагает в своей основе исключение дурманов из употребления. Позывы к одурманиванию вследствие психофизиологической зависимости опускают множество людей по шкале дееспособности, по отношению ко многим процессам, в диапазон более скоротечных процессов, чем тот, что свойственен носителям животного типа строя психики на трезвую голову. Хотя глобализация порождается действиями всех, без исключения людей, вне зависимости от типа строя психики и переходов личности от одного типа строя психики к каким-то другим, Но в процессе управления ею вступают только носители демонического и человечного типа встроя психики, так как это требует творчества и видения перспектив, подчас далеко выходящих за сроки жизни одного поколения. И поскольку два выявленных ранее класса, к которым могут быть отнесены все варианты глобализации в зависимости от их конечных целей, обусловлены развлечением возникающих в них глобальных обществ и культур по типам строя психики, а человечный тип строя психики – обеспечивает дееспособность его носителям по отношению к процессам большей продолжительности, то равновероятное завершение глобализации любым из них случайным образом невозможно. Вследствие превосходства человечного типа строя психики в дееспособности в более широком диапазоне продолжительности процессов, глобализация протекает в направлении завершения ее становлением глобального общества и культуры, в которых человечный строй психики будет нормой. Этот процесс является объемлющим по отношению ко всем прочим вариантам глобализации. Иными словами, конечной цели глобализации в смысле становления высокоцивилизованного, устойчивого в преемственности поколений рабовладения в глобальных масштабах, в интересах той или иной корпорации, носителей демонического типа строя психики и невоплощенных хозяев такого рода корпораций, теряют устойчивость в ходе самой глобализации, вследствие чего глобализация не может завершиться их достижением. Одно из требований достаточно общей теории управления, которое должно выполняться при вхождении в управление любым процессом, завершающее частный оптимизируемый процесс состояние должно принадлежать объемлющему процессу, обладающему заведомо приемлемыми собственными характеристиками течения событий в нем. После избрания цели, принадлежащий во взаимной вложенности к объемлющему процессу, с приемлемыми характеристиками устойчивости и направленностью течения событий в нем, необходимо увидеть пути перехода и выбрать оптимальную последовательность преемственных шагов, ведущую в избранное завершающее частный процесс состояние, то есть необходимо избрать концепцию управления. Если же избранные цели или несущий их объемлющий процесс, утрачивают устойчивость, пока длится управление частным процессом, или же в объемлющем процессе им нет места, то управление частным вложенным процессом завершается крахом. Это подобно тому, как если бы кто-то полетел на самолете в место, где нет аэродрома, способного принять самолет, или аэродром некоторым образом исчез бы за время полета, к нему или изменившиеся условия на нем сделали бы посадку невозможной. И соответственно этому психика алгоритмическому обстоятельству, действующему в истории нынешнего человечества, глобализация по библейски, а равная и в каких-то иных высокоцивилизованных формах осуществления рыбовладения не состоится. Состоится глобализация, выражающая устремленность к человечному типу строя психики культуре и общественной организации, воспроизводящим человечный тип строя и психики в преемственности поколений как основу для дальнейшего развития каждого человека и человечества в целом. И это можно показать объективными, общеизвестными фактами, выявив их причинно-следственные взаимосвязи. Скупка мира со всеми его обитателями и их имуществом на основе запрограммированной Библии иудейской монополии на международное расставщичество. Второзаконие. Глава 23, стихи 19-20. Второзаконие, глава 28, стих 12. Исайя, глава 60, стихи с 10 по 12. Матфей, глава 5, стихи 17-18. Соберите указанные цитаты воедино и убедитесь, что это не надергано из разных мест Библии. Это доктрина глобализации по-библейски в цитатном оригинальном изложении. А после этого ответьте себе на вопрос, почему по отношению к этой доктрине в обществах культивируется, если не трепетное преклонение, то хотя бы толерантность, вопреки тому, что от любого иного фашизма это отличается только древностью и достигнутым за многие века масштабом совершенных завоеваний. Толерантность – еще одно одуряющее слово, которое про западники Приволокли в русский язык для того, чтобы не обсуждать вопрос о том, как должно проявлять терпимость, а в каких случаях должно проявлять непреклонную нетерпимость. Ускорив научно-технический прогресс, стремлением должников любой ценой вырваться из долговой кабалы привело к тому, что, если при начале глобализации по-библейски в глубокой древности через неизменную техносферу большей частью бездумно проходили многие поколения на протяжении сотен лет, то в наше время на протяжении жизни одного поколения сменяется несколько поколений объектов техносферы, каждый из которых требует новых знаний и навыков как для своего производства, так и для эксплуатации. Это означает, что носители животного строя психики и зомби, запрограммированные раз и навсегда на один вид профессиональной деятельности, не могут существовать при столь быстром изменении среды обитания и будут вычищаться из общества общеприродным механизмом, получившим в науке название естественного отбора. Дело в том, что в высокоразвитых биологических видах приспособление к их среде обитания носит двухуровневый характер. К медленным, по отношению к смене поколения, изменениям среды обитания всякий вид, популяция, приспосабливается изменением качеств особей в новых поколениях в пределах статистического разброса, допускаемого его генетикой. К быстрым по отношению к смене поколения изменениям вид или популяции не могут приспособиться изменениям врожденных свойств особей, вследствие чего к новым факторам среды приспосабливаться должны все особи, которые с ними сталкиваются в своей жизни. Те особи, которые, столкнувшись с давлением нового фактора среды обитания, не могут к нему приспособиться, гибнут статистически чаще как вследствие прямого воздействия на них этого фактора, так и вследствие разного рода причин внутренней, по отношению к их организмам и психике, локализации, вызванных к жизни стрессами и неврозами. Те же, которые приспособились, избегают прямой гибели и не испытывают воздействия стрессов и неврозов. Человечество – в котором по-прежнему количественно преобладает животный строй психики и бездумье биороботов, дистанционно управляемых телепрограммами, либо отрабатывающих привычные навыки, оказалось под воздействием стресса, названного информационным взрывом. Неизменность врожденных рефлексов и животных инстинктов, неизменность некогда освоенных программ поведения зомби, не позволяет носителям этих типов строя психики реагировать на изменения среды обитания прежде всего в области профессионализма, дающего средства к существованию. При этом следует иметь в виду, что пастухи стад и робототехники, большей частью носителей типов встроя психики демонического и зомби, узкоспециализированного для этой области деятельности, не успевают своевременно заново передрессировать и перепрограммировать своих подопечных так, чтобы их поведение было сообразно обстановке, быстро изменившейся в очередной раз. Это означает, что все носители этих нечеловеческих типов строя психики поставлены перед выбором, либо они сами изменят свой строй психики, переосмыслив свое бытие и намерение на будущее, интеллект и минимум воли это позволяют сделать каждому, либо они погибнут, потому что прежний свойственный им строй психики сделает их жертвами объектов техносферы или стрессов, а также обусловленных ими болезней. По оценкам западных медиков, порядка 80% болезней современности носят психосоматический характер, то есть их вызывают те или иные нарушения психической деятельности или психологический дискомфорт. Соответственно, представлением КОП о психологии, все психосоматические заболевания живущих, а также генетическое ими отягощение потомков, представляют собой следствие иоцентризма и калейдоскопичности мировоззрения, нравственной психологической личностной недоразвитости или извращенности. В качестве заложников техносферы в нынешней глобальной цивилизации все равны и возомнившие себя господами сверхчеловеками, и те, кого господа пытаются поработить. В таких условиях единственная возможность избежать гибели в очередном Чернобыле для претендентов в сверхчеловеке Заботиться о том, чтобы сверхчеловеками, а по существу нормальными, состоявшимися людьми, носителями человечного типа строя психики, были все без исключения. В противном случае и недочеловеки, носители типов строю психики животного и зомби, и сверхчеловеки, носители демонического типа строя психики, могут погибнуть. Даже не в результате умысла покончить жизнь самоубийством какого-нибудь отягощенного стрессом оператора АЭС или химкомбината, А в результате порождения индивидами с нечеловеческой психикой – коллективной психики типа лавина ошибок. Примером чего является судьба лайнера «Титаник» как единый процесс от задумки до погубившей его катастрофы. Ошибки в проектировании. Конструктивные. Не так стояли переборки при подборе корпусной стали. Оказалось ломкой именно при температуре воды в Северной Атлантике в районе плавания. Ошибки в судовождении. Движение вслепую в опасном районе. Вперед смотрящие несли вахту без биноклей. Неправильное маневрирование. После запоздалого обнаружения айсберга был начат поворот и дан задний ход, что почти свело на нет эффективность воздействия руля. Ошибки тех, кто мог бы услышать сигнал бедствия, но не услышал его. В то время не было требования круглосуточно нести радиовахту и на самом ближнем к месту аварии пароходе, единственно который и мог спасти людей, радист выключил станцию и лег спать минут за 10 до передачи сигнала бедствия с Титаника. И на выходе деятельности коллективной психики типа лавина ошибок. Трагедия и катастрофа двадцатого века. Так, в технико-технологическом мире на реально правящую элиту и их хозяев, осуществляющих глобализацию по-библейски, оказались впервые в истории нынешней цивилизации замкнуты обратные связи, чего не было в жизни демонически-магической расы господ прошлой глобальной цивилизации, погибшей в попущении Божьем цивилизации Атлантиды. При каких условиях в ней и могла процветать вседозволенность демонизма. Таким образом, естественный отбор свыше, уничтожает ныне носителей животного строя психики и строя психики зомби. От него не защищены хозяева из-за правилы глобализации по-библейски, которые тоже оказываются под стрессовым воздействием, поскольку не могут не осознавать, что они теряют управление в глобальных масштабах. Причем в этом естественном отборе индивиды утрачивают здоровье или погибают в репродуктивном возрасте. Вследствие этого родовые линии носителей животного типа строя психики и строя психики зомби а также тех, кто ступил на путь снятия стресса, с иллюзорной помощью разных дурманов, пресекаются. Либо они, дав жизнь детям, показывают им на своем примере, как не должно жить. В этих обстоятельствах, формирующих новое информационно-алгоритмическое качество жизни общества в целом, преимуществом воспроизводства новых поколений обладают думающие. В том числе и думающие о том, чтобы дети вырастали человеками, но не человекообразными цивилизованными животными и биороботами. Те же процессы принуждают и думающую часть элиты, а человечица. Если этого не происходит, то дети-элиты начинают идти по пути деградации, вследствие растления их вседозволенностью потребления. То есть деэлитаризоваться, отказаться от элитарных и тем более расово-элитарных амбиций. Активизация же интеллекта в подавляющем большинстве случаев не может быть искусственно ограничена узкопрофессиональной областью. Тем более необратимо извне блокировкой психики через экстрасенсорику. Не только потому, что средства массовой информации, от которых в нашем мире укрыться практически невозможно. Есть люди, которые слышат радиопередачу, просто находясь рядом с проводной радиотрансляционной сетью безо всяких радиоприемников. Но и те, кто так осознанно не слышит, слышат и видят многое в телевизионном и радиоэфире на бессознательных уровнях психики, своей психики в процессе личностно-эгрегориального воздействия. Обрушивают на всех потоки самые разнородной информации, но и потому, что все отрасли профессиональной деятельности ныне информационно-взаимно проникают друг друга вследствие этого, чтобы не быть цивилизованной обезьяной, выдрессированной профессионально нажимать множество кнопок дома и на работе. Профессионалу во всякой области необходимо вникать как в проблематику смежных областей деятельности, так и в их взаимосвязи в жизни общества. Это неизбежно. Статистически предопределённо исподволь делает думающего узкого профессионала социологом в сфере компетенций, заботой и ответственности, которого оказывается вся планета Земля. Всего человечества. Вопрос только в том, спустя какое время, после того, как человек вникнет в социологию, включая глобальную, сначала бессознательно обретя образные представления о ней, он осознанно заявит о себе как о социологе, осознанно приверженном в повседневности определенной концепции общественного устройства из их множества. Но творчески думать свойственно и демонизму, и человечности. Демонизму в отличие от человечности свойственно принудительно выстраивать иерархии отношений индивидов, а каждому из индивидов с демоническим строем психики свойственно стремиться поднять свой иерархический статус, отстоять достигнутое положение от посягательств конкурентов, опустить вокруг себя многих для того, чтобы самому подняться над ними. Такого рода автоматизмы поведения свойственны и части носителей животного типа строя психики и зомби. С той лишь разницей, что в отличие от демонов, эти в осуществлении своих притязаний действуют не творчески, а шаблонно-механически. Даже если индивид очнется от своего прежнего животного или зомби-состояния при демоническом типе строя психики, его пробудившийся разум обречен выйти на вопрос о том, привлекает ли его эта война на уничтожение всех человекообразных против всех, как способ существования, либо ему есть альтернатива. Полная ладной жизни. Поскольку альтернатива есть, как о том издревле сообщают откровения, данные через Моисея, Христа, Мухаммада, то миновать рассмотрение этой альтернативы, разуму, в том числе демоническому, во всей проблематике социологии также невозможно. И на этом этапе естественный отбор будет уничтожать упорствующий демонизм в войне демонических личностей против всех демонических личностей и против невнемлющих недолюдков как физически, в ходе их разборок между собой, так и за счет непрерывно усугубляющегося стрессового состояния всех участников войны всех против всех. Стрессы своими следствиями имеют психосоматические заболевания и алкогольно-наркотическую деградацию в попытке снять стресс воздействием дурманов и иных психотропных веществ. Все это говорит о том, что Матрица возможного течения глобального исторического процесса в нынешней цивилизации предопределенно свыше построена так, чтобы человечество изжило животный строй психики, строй психики робота, а также всевозможные демонические наклонности, направленные на угнетение других с целью паразитирования на жизни всех. У кого-то может стать вопрос, а какое отношение тема настоящей работы имеет к глобализации во всех ее вариантах? Ответ прост. В истории нынешней глобальной цивилизации обо всем этом и, прежде всего, о концепции глобализации, ведущей к человечности. Иврит и английский в наши дни – языки глобализации по-библейски. Впервые понятийно определенно написано и рассказано русским языком в том виде, который исторически сложился к концу XX века, для всех, кто проявляет интерес к судьбам своим собственным и человечества в целом. И это обстоятельство связано со всеми функциями языка. Непосредственного управления частными матрицами бытия и управления эгрегорами, что является функцией, объемлющей по отношению к другим ранее названным. Язык – средство формирования господствующей в обществе нормативной нравственности и выражающей ее этики. Язык – средство осуществления магии языка. Язык – средство передачи и хранения информации в процессах развития культуры и самоуправления общества Достигнутая определенность понимания этой совокупности обстоятельств позволяет перейти к рассмотрению вопроса о чистоте языка, истинной и мнимой. Раздел 3.3. Чистота живущего языка, мнимая и истинная. Подраздел 3.3.1. Суть проблемы в наши дни. Поскольку концепция общественной безопасности в ее изложении в ссср появилась в кризисный период истории человечества и России, когда общество в своем развитии разрешает нравственно-мировоззренческие и, соответственно, концептуальные неопределенности, то есть люди, которые высказывают возражения не только против ее существа, но и против той языковой культуры, которая свойственна ВП СССР и выражена в текстах КОП. На протяжении многих лет разные люди высказывают упреки. Написано не по-русски, не русским языком, длинные фразы, много непонятных слов, требует перевода на русский язык и тому подобное. Приведем фрагмент одного из последних на 7 января 2004 года в выступлении на эту тему в сносках по тексту цитаты «Наши комментарии». Здесь воспроизведен без изменений фрагмент одного из выступлений в интернете на форуме, посвященном концепции общественной безопасности. Интернет-ресурс http двойной слэш форум 6107, 6107 в преамбуле в действительности не в преамбуле а в копирайте присутствующим во всех изданиях книг ВП СССР. Копирайт — это уведомление потребителя о правах копирования, а преамбула — вводная часть, по-русски аналогичный раздел, во всяком документе называется «введение». А принцип «хоть горшком назови», выражающий неряшливость в словоупотреблении, обязывающий читателя и слушателя к изощренно опосредованному восстановлению изначального — Объективного смысла из скосноязычно написанного текста в языковой культуре концепт общественной безопасности порицается. Написано, пропущена запятая, что коп является частью русской культуры, пропущена точка, на деле же при прочтении пропущены какие-то слова и запятая перед последующим что? Что тексты крайне слабо напоминают русскую речь, набор слов крайне слабо напоминают, на наш взгляд, не из русского языка. При всем при том, что в строгих лексических формах можно написать то же самое и по-русски. Та орфография, которой всех учили в школе, предписывает наречия, начинающиеся приставкой «по» и завершающиеся на «ому», «ему», «цки», «ски» писать через дефис. В данном случае «по» – дефис русски. При прочтении некоторых работ возникает впечатление, пропущена запятая, что авторы упиваются своей способностью витиевато выражаться. Стилистически здесь лучше начать новое предложение, а еще лучше новый абзац. «Простите, товарищи», пропущена запятая перед обращением товарища, «но ваш язык требует дополнительного перевода на русский язык. Может ли язык требовать перевода?» А пока основные теоретические работы «Да и аналитика» Оборот «да» и «аналитика» лучше выделить запятыми, либо взять в скобки. Похоже на печально известный «талмуд». В данном случае слово «талмуд» следовало написать заглавное и после него поставить запятую, который без слез нельзя читать в виду. В данном случае следовало писать в виду, слитно. Жуткой витиеватости и скучности стиля. Текст может быть скучным и по содержанию, и по форме изложения, но может ли быть скучным стиль? У них 30 томов. Слова «у них 30 томов» следовало бы взять в скобки, либо образовать из них отдельное предложение. Кроме того, следует знать, Талмуд, как таковой, не характеризуется количеством томов, число которых в том или ином издании вовсе не обязательно равно 30. Если поискать в интернете, то еврейские авторы называют 21 том полному издании Талмуда, каждой высотой в полтора фута. И там же упоминается издание Талмуда в переводе на английский, включающий в себя 35 томов. Интернет-ресурс http://3w.istok.ru n world walk slash символ 16.html Через некоторое время у нас появятся свои раввины. Слово «раввины» в данном случае следовало начать со строчной буквы, после этого слово писать запятую. Которые будут толковать коп. Новый абзац лучше было бы начать здесь. Есть несколько хороших поговорок на этот счет, типа «все гениальное просто». Предположим, что клавиатура не сработала так, как надо, и запятая вместо точки получилась вследствие нечеткой работы техники, а не вследствие того, что на клавишу Shift переключение регистров клавиатуры автор в порыве эмоций нажал несколько раньше, чем следовало. Задайте себе вопрос. Здесь надо было бы поставить двоеточие, либо запятую. Можете ли вы написать то же самое, но простым языком? Если не сможете, то это означает только что-либо все вы написали по чьей-то. В данном случае следовало написать не чей-то, а чьей-то. Пропущенный мягкий знак и дефис. Указки, либо то, пропущено запятая, что вы сами не смогли в полной мере осознать и прочувствовать то, пропущено запятая, что представляете на суд общественности. Что касается суда общественности, то ВП СССР не считает, что его деятельность должна включать в себя составляющую шоу за стеклом для болельщиков и фанатов КОП, перед которыми ВП СССР и руководство Концептуальной партии Единения должны публично исповедоваться, каяться в совершенных реальных и мнимых ошибках, смиренно подчиняясь суду этой части отечественной толпы и следуя в дальнейшем ее указаниям и пожеланиям. Если бы ВП СССР не следовал этому принципу, то в России одним политиканским базаром стало бы больше, а концепции общественной безопасности не было бы. В качестве истины первой инстанции. Идиоматический оборот в качестве истины в последней инстанции известен. Употребляется и большинству понятен, а вот представляете на суд общественности в качестве истины в первой инстанции – это нечто новое и, на наш взгляд, витиеватое, настолько, что этого набора слов однозначно не понять без дополнительных пояснений, либо же без сверхчувственного восприятия. Во всем тексте буква Ё употреблена там, где надо, один-единственный раз, хотя она есть в раскладке клавиатуры. И если пропускать букву Ё в рукописи, особенно при скорописи, Допустимо там, где при этом не теряется смысл, то при вводе текста с клавиатуры подменять букву Ё, буква Е – ошибка. Конечно, обилие разного рода языковых ошибок в приведенном фрагменте текста можно большей части объяснить тем, что когда его автор выступал на интернет-форуме в эмоциональном порыве, то его несло, помимо его осмысленной воли. Поэтому, действуя на основе бессознательных автоматизмов, он печатал быстрее, чем осознавал то, что он пишет. При этом на некоторые клавиши он нажимать забывал, на некоторые не попадал и безвольно автоматически переслал свое выступление для публикации сразу же по завершении печати, не предприняв ни одной попытки понять им написанное и не проверив стилистику, орфографию и пунктуацию текста, выданного его бессознательными уровнями психики тем более если все происходило в режиме онлайн, то есть без выхода из сети для написания текста, то в проверке написанного помешала забота об экономии оплаченного интернет-времени. По нашему мнению, писать о языковой культуре, а тем более упрекать кого-либо в реальном или мнимом неумении выражать свои мысли общепризнанными языковыми средствами, допуская в тексте столь высокую плотность разного рода ошибок для сведения по былым стандартам образования СССР, Девочка, обучающаяся в профтехучилище по специальности машинопись и делопроизводство, для того чтобы получить оценку 3, удовлетворительно, должна была печатать на пишущей машинке слепым десятипальцевым методом со скоростью 140 ударов в минуту, допуская не более трех опечаток на страницу формата А4. Соответственно, действовавшему в СССР стандарту на машинописные работы На такой странице длина строки 64 символа, включая пробелы и знаки переноса. Количество строк 68. То есть на странице может быть помещен текст, содержащий несколько менее 4352 знаков, которые надо было бы напечатать примерно за полминуты. В приведенном фрагменте 904 символа, не считая пробелов и знаков наших сносок. Означает... Показать всем пример того, как не следует пользоваться языком, в данном случае русским языком. Тем не менее, проблема чистоты языка и языковой культуры существует, в том числе и для современного нам русского языка в его историческом развитии. При обращении к этой теме нас не интересуют устные письменные экзамены на владение языком, когда некий текст конструируется и выучивается наизусть, а потом читается экспертом-языковедом с чувством, с толком, с расстановкой. Или когда пишется черновик, который неоднократно перечитывается, уточняется, а потом бездумно, автоматически переписывается на бело и предъявляется экспертом, языковедом, при минимуме ошибок, поскольку все выявляемые ошибки исправляются при прочтении черновиков и в беловой экземпляр не попадают. При обращении к этой теме нас интересует выражение потока мыслей в изустной или письменной речи в том виде, в каком она попадает в черновик или вливается в разнородные житейские ситуации, в процессе взаимодействия бессознательных уровней психики и сознания. Осмысленное отношение самого субъекта к этому потоку, к его содержанию, смыслу и форме его, смысла, изложения или выработки для самого себя и окружающих. Соответственно, такому подходу, опубликованной в качестве завершенных работ, В ряде случаев участники и представители ВП СССР в личностном общении с другими людьми представляют им доступ к рабочим материалам, которые еще не отвечают собственным критериям ВП СССР завершенности работ. Материалы концепции общественной безопасности в изложении ВП СССР не являются черновиками, первотекстами. Это работы, в написании которых участвовали многие люди, и каждому из них... В процессе работы над текстом, полученным им от других участников, если что-то и было непонятно или неприемлемо по содержанию или форме подачи информации, то он не оставался безучастным, а старался адекватно понять, что написано другими, устранял выявляемые ошибки других, вносил добавления и уточнений как содержательного, так и формально-стилистического характера. Иными словами, сказанное означает, что завершенным и опубликованным работам ВП СССР предшествовали первотексты, первоначально рукописи, а потом компьютерные файлы. И эти первотексты во многом определяют содержание и вид каждой публикуемой работы. При этом коллективный характер деятельности ВП СССР обязывал каждого его участника к тому, чтобы не обременять других необходимостью преодолевать в процессе работы с его текстом допускаемую им разнородную неряшливость, выражающуюся в неточном или неопределенном по смыслу употреблении. Неточные словоупотребления – когда употребляются те слова, которые не позволяют точно выразить желаемый смысл, но создают предпосылки к тому, чтобы быть прочитанными определенно не в том смысле, какой старался выразить автор текста. Неопределенные по смыслу словаупотребления – когда контекст словаупотребления не позволяет выбрать из множества словарно-нормативных значений те, которые позволяют извлечь смысл из текста. В ошибочном написании слов, в неразборчивости рукописи и нечетком разделении текста на фразы и абзацы, в расстановке знаков пунктуации и тому подобного. И кроме того, в размещении первотекста на листах тетради или подшивки в скоросшивателя. То есть изначально первотекст должен был быть написан так, чтобы после прочтения его другими людьми, каждый из которых будет вносить в него добавления и правки, этот черновик можно было бы без проблем преобразовать в адекватный ему машинописный экземпляр. И это обстоятельство обязывало уже первого, кто начинал ту или иную новую работу, писать первотекст черновик так, чтобы в нем выражение потока мыслей было достаточно ясным при минимуме разнородных ошибок, дабы ему самому не тратить время на многократное переписывание набело непрестанно порождаемых им черновиков. Как-то довелось ознакомиться с докладом министра внутренних дел Российской империи, государю-императору Александру Третьему. В то время пишущих машинок еще не было. Соответственно, доклад был написан от руки, ровным разборчивым почерком. Носителем текста были листы бумаги формата, близкого к современному А3, два листа А4, соединенные длинными сторонами. Текст был написан с одной стороны листа, имеющего с левой стороны поля шириной около 10 сантиметров, Листы доклада были сброшюрованы в тетрадь так, что текст располагался на правой стороне разворота. Выявленные в тексте ошибки, пропущенные слова, были аккуратно вписаны в межстрочные интервалы. Более обширные по объему вставки и пояснения были расположены на широких полях и снабжены выносками, указывающими их положение в тексте, примерно так, как ныне текстовый редактор Word XP располагает примечания, хотя он помещает их справа от текста. Этот доклад, конечно, не был первотекстом, а представлял собой итоговый документ – «Беловик», написанный профессионалом писарем. Тем не менее, в нем была выражена культура коллективной работы с первотекстом в процессе делового письменного обращения в Российской империи, и при других обстоятельствах он бы мог стать первотекстом в последующих этапах работы. И как это не удивит многих нынешних управленчески несостоятельных бюрократов – прыщей на ровном месте – Государю-императору предъявлялись документы, в которых были допущены и исправлены ошибки, вследствие чего их эстетика не была безупречной. Требование эстетической безупречности предъявлялось не к внутренним рабочим документам, а к документам, предназначенным для публикации от имени государственности. При таком отношении к коллективной работе и заботе обо всех ее участниках, первотекст рукопись, обрастая вставками на своих страницах и вклейками с замечаниями и добавлениями других людей оставался достаточно разборчивым для того, чтобы на основе этого, казалось бы, вороха бумаг, человек, владеющий машиной писью, но не знающий существа описываемой проблематике, мог сам, без обращения к создателям первотекста, напечатать машинописные экземпляры, идентичные данной ему коллективной рукописи. Поэтому в бумажных архивах рабочих материалов участников ВП СССР нет ни единого первотекста, написанного столь неряшливо, в смысле точности словоупотребления и наличия в нем грамматических ошибок, как тот первотекст нашего «критика», с цитирования фрагмента которого мы начали этот раздел. Безусловно, что начало компьютерной эры упростило производство первотекста и коллективную работу с ним, и хотя при этом завершенные файлы материалов КОП не несут в себе истории работы над каждым из них, а в них можно найти опечатки и грамматические ошибки, но и среди них, начиная от их прототипов, файлов первотекстов, нет ни одного, в котором столь обнаженно выражалось бы то обстоятельство, что его автор давил на клавиши быстрее, нежели думал с соображением о том, про что он пишет, как это имеет место в цитированном нами в начале этого раздела в файле первотексте. То же касается и культуры изустной речи. В языковой культуре концепции общественной безопасности речь как письменная, так и изустная должна выражать определенность смысла. А для этого человек должен чувствовать жизнь, быть внимательным к ней и уметь думать с согласией правого и левого полушария головного мозга, поддерживающих процессно-образное и дискретно-логическое мышление соответственно. Освоить по возможности больший словарный запас и чувствовать различие оттенков смысла синонимов и однокоренных слов. Осознавать различия функционального предназначения. частей речи, используемого им языка, не всегда однозначное, поскольку, как и точный смысл слов, оно в каждом предложении может быть обусловлено контекстом. Морфем в составе слов, членов предложения, грамматических конструкций в составе предложения. Во всем этом выражаются особенности морфологии слов и грамматики всякого языка, представляющих собой средства для наиболее точного выражения смысла в членораздельной речи. Осознавать свой текущий эмоционально-смысловой строй и поддерживать его должным образом. Тогда и речь будет точной в словоупотреблении, а в интонационной окраске будет соответствовать аудитории и фоновым обстоятельствам, характерным для жизни общества. Что касается работ ВПСССР, то правополушарные упрекают нас тем, что все написано якобы для левополушарных. Причина этого в том, что восприятие длинных фраз в настоящей работе среднестатистическая длина фразы в пределах 25-30 слов в работах вп ссср встречаются фразы длиной более ста слов но текст написанный длинными фразами в целом короче нежели он был бы в случае если бы его содержание было выражено в коротких фразах и на наш взгляд восприятие смысла из текста на основе установления взаимосвязи смысла несомого каждой из множества составляющих его коротких фраз не было бы для читателя проще нежели прочтение более короткого текста содержащего длинные фразы В тексте не поддерживается их левым полушарием. Со своей стороны левополушарные убеждены, что работы ВП СССР – пустой вздор. Причина этого в том, что их правое полушарие не умеет воспроизводить те образные представления, которых в психике левополушарных к моменту соприкосновения с материалами ВП СССР не оказалось. Вследствие этого текст воспринимается ими как пустословие а вся деятельность ВП СССР, как графоманство, очень амбициозных, но не вполне психически здоровых людей. Нормально же у человека правое и левое полушария должны в процессе мышления, включая написание и прочтение текстов, работать согласованно, взаимно дополняя друг друга. Один из показателей того, что у изрядной доли населения России правое и левое полушария работают несогласованно, известно всем по воспоминаниям о школе. Многие школьники и родители в старших классах школы прошли через ужас стереометрии. Пространственная геометрия. Решение задач по стереометрии требует пространственного воображения объектов, составляющих задачу. За это отвечает правое полушарие головного мозга. Представление интерпретации пространственной задачи как преемственной последовательности задач геометрии на плоскости. Это требует согласованной работы правого и левого полушарий в которой правая отвечает за образы в пространстве и на плоскостях, левая – за логику перехода от одной плоской задачи к другим в их преемственной последовательности, а также за решение каждой плоской задачи на основе известных теорем, доказательств положений, не выраженных в стандартном наборе теорем, и, кроме того, за алгебру и арифметику в ходе решения всех задач. Большинство родителей идет по ошибочному пути, решают задачи сами, дают детям их списывать и объясняют алгоритмику решения, которую дети должны запомнить. Набор решений стандартных задач, осевший в памяти, позволяет таким методом решать новые задачи, компонуя куски из уже решенных. Процесс накопления решений стандартных задач длительный, мучительный и для школьника, и для помогающих им родителей. И потому все новые задачи по стереометрии повергают многих школьников в ужас, а будучи им охвачены, они напрочь утрачивают способность мыслить и так далее. Этот сценарий знаком многим по личному опыту. Эффективность большинства репетиторов по математике обусловлена тем, насколько они знают короткий путь доведения до сведений школьников наиболее эффективного базового множества решений стандартных задач после чего школьников остается только натаскать на перебор стандартного набора задач его фрагментов при решении задач нестандартных. И в этом отношении эффективность репетитора подобна эффективности дрессировщика, если не того хуже. Но все проблемы с недосягаемостью стереометрии и всей остальной математики для освоения могут быть решены в течение примерно недели-двух, если... Есть человек, который несет в себе культуру мышления, позволяющую ему решать эти задачи, даже не зная набора решений стандартной задачи. Школьник не закрепощается в общении с этим человеком и потому способен вообще не с ним замкнуть свои биополя на его биополя и изменять настройку своих биополей, подстраиваясь под его настройку в процессе мышления. Если они сядут рядом, то школьник окажется в биополе взрослого. Взрослому достаточно просто сидеть рядом и, наблюдая за действиями школьника, выслушивая его предложение, молча воображать последовательность действий, ведущих к решению задачи. Воображение пространственной задачи, разбиение ее на последовательность плоских задач, решение каждой из плоских задач в их преемственной последовательности, ведущей к решению пространственной задачи. Если школьник не будет закрепощен и оба расположены друг к другу просто по-человечески, то, обратив осознанное внимание к задаче, школьник начнет бессознательно подстраивать свои биополя к режиму излучения биополя взрослого, по мере того, как будет продвигаться решение задачи. Взрослому не требуется решать задачу и показывать ее решение, объясняя его. От него требуется в затягивающихся паузах задавать наводящие вопросы, выводящие интеллект школьника из состояния зависания или зацикливания, в компьютерно-программистском смысле этих слов и обеспечивающие переход от одного этапа решения задачи к последующим. Спустя какое-то время школьник замечает, либо на этот факт следует обратить его внимание, что один он не может решать новые задачи, но каждый из них решается по существу им самим за несколько минут без особых трудов, если он сидит рядом со взрослым. Если процесс идет как описано в биополевом единстве школьника и взрослого, то поскольку факт, по существу самостоятельного решения задачи в присутствии взрослого факт действительный, то школьник соглашается с ним, хотя возможно, что он и не может его объяснить. Тогда до его сведения необходимо довести и объяснить то, что сказано в настоящем подразделе об обусловленности процесса и результатов мышления настройкой организма и о выражении настройки параметрах излучения биополей, а характере настройки его биополей, когда он решает задачи сам, и о подстройке им своих биополей по эталону биополей взрослого, когда они сидят вместе и тому подобное. И соответственно этому дается рецепт решения всех задач по стереометрии и математике вообще. Прежде чем решать задачу, ты воображаешь, что сидишь на диване рядом со мной, и мы решаем ее вместе, как всегда. Когда к тебе придет осознание того, что ты чувствуешь свое вещественное тело, свои биополя так, как это бывает, когда мы вместе решаем задачу, то ты можешь начинать решение задачи, поскольку твои правое и левое полушария работают согласованно, а настройка твоего организма способна поддержать алгоритмику психики в процессе решения задачи. Потом этот же рецепт обобщается в том смысле, что успешное осуществление всякого дела требует и соответствующего делу вполне определенного настроения, эмоционально-смыслового строя души, о чем речь шла ранее в одноименном разделе, соответствующие алгоритмики психики, выражающихся в пластике вещественного тела и биополя. Поняв это и обладая некоторыми волевыми навыками и творческим потенциалом, Человек в любом возрасте способен сам научиться разрешать многие жизненные проблемы на этой основе, но все же это лучше делать в детстве. И сказанное в этой сноске – жизненная правда, реальная педагогическая практика, а не выдумка. Собственно, благодаря этому ВП СССР и смог вырваться из мировоззренческой клетки библейско-марксистской культуры сказанное означает, что материалы ВП СССР представляют одну из субкультур выражения мысли на основе русского языка в его историческом развитии для тех, кто стал носителем этой субкультуры, проблем, связанных с пониманием текстов ВП СССР и собственным из устным и письменным изложением тех или иных аспектов коп для других людей, нет. И с их точки зрения эта субкультура выражение осознаваемого ими смысла во взаимодополняющем единстве оглашений и умолчаний достаточно чиста для того, чтобы оказывать воздействие на течение событий, направленные на переход человечества к цивилизации, в которой человечный тип строя психики в ранее определенном смысле этого термина, во-первых, будет признан нормальным для всех с начала юности, и во-вторых, будет воспроизводиться в преемственности поколений на основе глобальной культуры будущего объединяющий все человечество. В результате человечество обратится в человечность. Но проблемы в восприятии материалов КОП есть у представителей других субкультур, также действующих на основе русского языка в его историческом развитии. И в каждой из них есть свои представления о чистоте языка. В самом античеловеческом виде это притязание на право самим сквернословить всегда и всюду, которое дополняется требованием к другим людям, обеспечить им понимание всего и вся, да к тому же еще и благоденствие, на основе употребляемого ими матерного лексикона и нескольких десятков других обыденных слов, которые должны быть упакованы в предложения, состоящие не более чем из четырех-пяти слов, не считая матершины. Необходимы им в речи в качестве паузы для отдыха интеллекта при переходе от одной более или менее членораздельно выраженной мысли к другой. К сожалению, этого стандарта «чистоты» в кавычках родного языка, подчас сами того не осознавая не задумываясь о последствиях, придерживаются в своей повседневной жизни, если не подавляющее большинство «россиянцев» то та часть из них, которая бросается в глаза и производит впечатление о достигнутом в обществе уровне массовой общей культуры. Конечно, эти люди жертвы дефективного воспитания, большей частью семейного в раннем детстве. Но если этому стандарту чистоты, в кавычках, не противопоставить в повседневной жизни иной стандарт чистоты речи, то вследствие разрушительного воздействия сквернословия на течение событий и культуру общества жертвами, но уже иного рода могут оказаться и многие другие, в том числе и в преемственности нескольких поколений. Другой стандарт чистоты в кавычках языка, начиная с послепетровских времен до настоящего времени, поддерживает некоторая часть по-европейски образованного слоя российского общества. Они ведут себя так, будто весь русский язык в его историческом развитии воспринимают в качестве чего-то непристойного. Если до середины XIX века они настолько брезговали русским языком, что в своей среде предпочитали изъясняться на французском, которому их учили в детстве более обстоятельно, нежели русскому, то после отмены крепостного права положение изменилось, хотя тенденция избегать русских слов сохранилась. С отменой крепостного права этот общественный слой обновился по своему классовому составу, появилась разночинная интеллигенция, которую в детстве не обучили французскому как родному. Получая европейское образование, настало в языковую среду родного для них русского языка тащить как можно больше слов из европейских языков. Не потому, что какие-то аспекты жизни невозможно было выразить по-русски, а по другим причинам. Они просто холопствовали перед высоко просвещенным Западом. О них писал еще Федор Иван Напрасный труд. Нет, их не вразумишь. Чем либеральнее, тем они пошли Цивилизация для них фетиш, но недоступна им ее идея. Как перед ней не гнитесь, господа, вам не снискать признания от Европы. В ее глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы. Во многом вследствие того, что сами были левополушарными и в процессе получения образования по-европейски, осваивали преимущественно слова без соотнесения их с жизнью и не вырабатывая образных представлений о том, чему их учили. Другим важно было свою образованность выказать и друг перед другом и перед простонародием для того, чтобы превознестись, если не в социальной иерархии империи, то хотя бы во мнении окружающих и в самомнении. Это не вело ни к чему, кроме как к разного рода неопределенностям в понимании бессмысленно внедряемых в русский язык слов и, как следствие, в последующем порождало большие и мелкие неприятности, бытовой пример, чего мы и приведем ниже. Некогда представители этой языковой субкультуры не могли произнести слов «отхожее место». И в русском языке появилось слово «сортир», заимствованное из французского языка и в соответствующих ситуациях означающее то же самое потребность «выйти». В языковой культуре народа это слово быстро обрело сохранившийся до ныне презрительно-уничижительный смысл. Когда это произошло, то первоначально изысканно утонченный «сортир» Стал запретным словом в по-европейски образованных слоях общества, а в русский язык было внедрено еще одно слово «туалет», сохранившееся до наших дней в своем нейтральном отношении к тому, что оно обозначает. Кто-то может спросить, а какой вред принесла эта замена. Но вред она принесла. В 20 веке в архитектуре городских квартир туалет стал соседствовать с кухней-столовой, что не соответствует русским народным представлениям о гигиене жилища во всех ее аспектах. Реальный факт. В 50-е годы старуха, прожившая всю жизнь в деревне, не могла поверить своей внучке, когда та описывала ей расположение помещений в своей городской квартире. Как это? Отхожее место может быть рядом с кухней, где все должно быть чисто, где собирается семья и где почти все время кто-то что-то делает по хозяйству. Как же пользоваться таким местом уединения? Место уединения еще одно бывшее в ходу наименование этого функционально специализированного помещения. Когда рядом люди и как можно осквернять звуками и запахами из него исходящими все то, что делается в семейной чистоте кухни. То, что деревенская необразованная старуха права, а неправы шибко образованные архитекторы и политики, осуществившие такую политику жилищного строительства, выразилось в проектах жилья более поздних, чем хрущевки. Туалеты перестали соседствовать с кухнями и гостиными, образуя архитектурно обособленный блок с кладовками или соседствуя со спальнями, которые обычно пустуют, когда семья проводит время вместе или принимает гостей. Тем более, это справедливо по отношению к проектам элитного жилья. Но тому, что в домах на протяжении десятилетий отхожее место оказалось неуместно приближенным к кухне и гостиной, способствовала замена искренне русского однозначно понимаемого термина «отхожее место» на неоднозначно понимаемый туалет. Ведь туалетный столик – вещь, которая должна быть чистой, может стоять и в спальне, и в ванной. Те же, кто считает, что пример с заменой термина «отхожее место» – Притянутая за уши придирка, ничего не говорящая по существу, пусть для полноты ощущений в своем туалете оборудуют себе спальню, а унитаз открыто смонтируют на кухне или в гостиной. Кому-то приведенный пример может показаться малозначительным, поскольку расположение Сан-Блока в квартире с точки зрения многих, мечтающих о своей квартире или доме десятилетиями, мелочь, с которой можно смириться. Тем не менее, это не мелочь. Те, кто думает так, просто бесчувственны и недальновидны. Но есть и явные «не мелочи». Самое крупное из них состоит в том, что в историческом прошлом именно этому слою российского общества мы обязаны бездумным импортом марксизма, что повлекло за собой катастрофу культуры и государственности в 1917 году вместо их преображения. Приверженцы этого стандарта «чистоты» в кавычках языка В разное время натащили в русский язык много всяких слов, но не все они в нем прижились. Так автомобиль прижился и не был замещен словом «самокат», а аэроплан, хотя и был внедрен в культуру, но впоследствии был вытеснен из употребления русским словом «самолет». Однако макроступы не смогли вытеснить из употребления слова «галоши», которое ушло в прошлое языка вследствие того, что сами вещи, получившие название «галоши», вышли из употребления. Этот слой русскоязычных, в кавычках, активен и в наши дни. Привнесенный ими оборот речи «создать имидж» по существу означает произвести ложное впечатление, и потому его употребление тоже не несет ничего хорошего. А вредности привнесения в наш язык слова «толерантность» было сказано ранее в сноске. Но в своем большинстве, подобно сквернословам и примитивам, они не осознают того, что тащат в родной язык много мусора слов и оборотов речи сложившейся в других языках и обладающих в них определенным смыслом но никчемных в русском языке для выражения смысла хотя в качестве пауз для отдыха интеллекта возможные шопы и имиджи вполне годятся и последние роднит шибко образованных проевропейцев с презираемыми ими доморощенными сквернословами против них выступают ревнители чистоты исконно русского языка С их точки зрения, никакие заимствования из других языков недопустимы. Часть из них относит это положение только к современности и будущему. Другие же полагают, что заимствование недопустимо не только в настоящем и будущем, но язык должен быть очищен и от заимствования из других языков, совершенных в прошлом, которые в нем к настоящему времени прижились. По нашему мнению, абсолютные противники заимствований не понимают, почему многие заимствования из других языков, совершенные в прошлом, в русском языке в его историческом развитии прижились и обрусели. Соответственно, они не понимают и того, почему далеко не все заимствования, совершаемые ныне и которые предстоит совершить в будущем, не являются в языке мусором, и тем более, почему они не разрушают наш язык, а обогащают его, расширяя его выразительные возможности. Но хуже всего обстоит дело со сторонниками очищения языка от заимствований, совершенных в прошлом. Во-первых, сразу же встает неопределенность. До какого исторического времени язык существовал в изначально чистом виде? Каким был этот вид? Что было выразимо в том древнем стандарте чистоты языка, а что было невыразимо? Во-вторых, Если все же начать проводить в жизнь политику очищения языка от заимствований, то наша культура лишится сразу же почти всей терминологии науки. В период борьбы с космополитизмом в конце 1940-х годов психтроцкисты подыгрывая русским националистам и доводя все до абсурда, предприняли попытку осуществления такого рода политики очищения русского языка, доведя дело до борьбы с такими специфическими математическими терминами, как дивергенция и ротор. Терминология науки – общее достояние всей глобальной цивилизации. Она вырабатывалась на протяжении веков в историческом прошлом разными народами, пользовавшимися разными языками – общеевропейской латынью средневековья и эпохи Возрождения, греческим, арабским. Многие термины пришли из языков основоположников тех или иных научных дисциплин, либо в виде заимствования терминов на языке оригинала, либо в виде калик, когда термин конструировался из слов своего языка, повторяя грамматические конструкции языка оригинала. Кроме того, придется отказаться от многих привычных нам в повседневном быту слов. В частности, при осуществлении такой языковой политики должны исчезнуть следующие повседневно бытовые слова. «Газ», «бензин», «дизель», «спирт», «алкоголь», «метро», «электричество», «троллейбус», «трактор», «компьютер», «газета», «телевизор», «радио», «магнитофон», «телефон». Кто желает, может взять орфографический или толковый словарь и продолжить список слов, кандидатов на удаление. Много чего придется вычеркнуть. А также и от слов, давно уже почитаемых словами русскими, но некогда в прошлом пришедших в русский язык из тюркских, финно-угорских языков, а также и из языков других народов, которые влились в русский народ вместе со своей культурой, включая и языковые средства. В результате возникнет ситуация «нет слов». Выйти из которой путем своего собственного словотворчества на основе корневой системы русского языка ревнители его чистоты вряд ли смогут, прежде всего потому, что носителем языка является все общество. Кроме того, Бог вряд ли даст им интеллектуальную мощь, достаточную для осуществления этой по существу антирусской дурной затеи. А общество вовсе не чувствует жизненной необходимости отказаться от привычных людям слов. Газ, бензин, дизель, спирт, алкоголь, метро, электричество, троллейбус, автомобиль, машина, трактор, компьютер, газета, телевизор, радио, магнитофон, телефон и множество других. То есть, если от общих, неопределенных по смыслу декларация о поддержании чистоты языка и очищении его от заимствований перейти к делу, селекции слов в толковом словаре по формально-лексическим и историческим признакам их происхождения, то становится очевидно, Вопрос о чистоте языка не может быть сведен к словарному составу и грамматике, рассмотрению, осмыслению и переосмыслению мировоззренческих вопросов и вопросов миропонимания на основе этого языка в его историческом развитии. Не избежать. И в кризисные периоды жизни общества рассмотрение этой проблематики и выработка нового стандарта чистоты языка – это одно из средств преодоления кризиса, поскольку все кризисы в жизни общества представляют собой выражение дефективности, нравственности, мировоззрения и миропонимания, которые были свойственны обществу в предкризисный период истории. Но в ходе кризисов многие люди разрешают свои личные и общественные нравственно-психологические неопределенности в неправильном эмоционально-смысловом строе их психики, то есть, будучи деморализованными, прежде всего прочего, непониманием происходящего и возможности дальнейшего течения событий. Вследствие этого всегда выясняется, что языковая культура многих и многих оставляет желать лучшего. Так и ныне в России. В повседневности речь многих бессвязна и малоосмыслена. Заполнение бланков на почте, в сберкассах, в отделах кадров и тому подобное для многих представляет трудности как в силу того, что сами они функционально безграмотны, то есть, читая слова в разнородных бланках, они не соображают, какие реальные действия им должны соответствовать, так и в силу того, что формы заполняемых ими документов разработаны такими же функционально безграмотными людьми. А объявления и вывески – это особая тема и поле кормежки сатириков. Некоторые реальные названия российских фирм конца 20 века. Парикмахерская Гаргона. Гаргона, а не Горгона. Так было написано на вывеске. Гаргона-медуза – древнегреческая мифологическая дама, на голове которой вместо волос росли и извивались в разные стороны змеи, а взгляд ее обращал все живое в мертвый камень. Фирма Пандора. В древнегреческой мифологии Пандора – невестка Титана Прометея, принесшего людям божественный огонь. Пандора открыла ящик, в котором Прометей запер все беды, болезни и прочие несчастья, для того, чтобы уберечь от них людей, вследствие чего все это вылетело из ящика на свободу. Фирма Камин. Занимается не строительством каминов и печей, как можно подумать по ее названию, а сборкой компьютеров на заказ и продажей расходных материалов и периферий. Ее название – записанное кириллицей англоязычное приглашение, камин. Войдите. И в такие периоды истории в обществе всегда находятся те, кто ищет опору в более-менее или менее благополучном прошлом. Эти поиски опоры в прошлом также затрагивают и всю проблематику жизни языка и его перспектив. Подраздел 3.3.2. Языковой стандарт толкового словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Русская классическая литература XIX века признается во всем мире как неоспоримое достижение русской культуры и в аспекте рассматриваемой в ней проблематики, нравственности и психологии личности в особенности, и в аспекте выразительности языка. А стандарт чистоты языка эпохи великой русской классической литературы, общедоступен, поскольку он запечатлен в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Поэтому, устав от обилия невнятных, попросту бессмысленных или того хуже, вводящих в заблуждение речей и текстов нашего времени, многие были бы рады возродить в настоящем или ближайшем будущем языковую культуру великой русской классической литературы. Однако эта мечта не только неизбыточная, невозможно вернуться в прошлое, но и опасное мировоззрение и миропонимание в ней выраженное оказалось плохой основой для того, чтобы многонациональная цивилизация России смогла избежать катастрофы культуры и государственности в 1917 году, что повлекло за собой все бедствия XX века. В материалах концепции общественной безопасности об этом. Роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание как средство защиты библейской доктрины скупки мира на основе ростовщичества» рассмотрен в работе «Оглянись в гневе». Богословские воззрения Федора Михайловича Достоевского рассмотрены в работе «Мастер и Маргарита» «Гимн демонизму» либо «Евангелие беззаветной веры». Поэтому, если бы любителям классической русской литературы удалось возродить в настоящем или в ближайшем будущем ее языковую культуру, сделав ее господствующей в обществе, то это стало бы программированием новой эпохи бедствий, вследствие неэффективности мировоззрения и миропонимания, выразившихся в русской литературе XIX века. Если же обратиться к рассмотрению вопросов мировоззрения и миропонимания в историческом развитии языка, это касается всех языков, а не только русского, Сделав это на основе того, что об этом сказано в материалах концепции общественной безопасности, включая и предшествующие разделы настоящей работы, то выяснится, что под общим словарным составом и грамматикой носителей языка могут скрываться как минимум три основных типа мировоззрения. Яцентричное, мозаичное. Яцентричное, преимущественно калейдоскопическое, с включениями в общий калейдоскоп в качестве элементов каких-то узкоспециализированных мозаик, преимущественно бытового назначения и профессиональных. При этом все модификации я центричного мировоззрения в своей основе имеют первичные различия, выявляемые в мироздании, которым соответствуют предельно обобщающие категории. Вещество, дух, пространство, время и издревле. А в терминологии современной физики, в традициях теории относительности, материя в ее различных состояниях и пространственно-временной континуум. При этом эфир, который, как предполагалось до появления теории относительности, заполняет мировое пространство, был объявлен физикой несуществующим, что эквивалентно тому, что реальный физический вакуум не а представляет собой настоящую пустоту. Богоначальное, выражающее триединство материи, информации и меры. Каждый из названных типов мировоззрения имеет еще множество подтипов, обусловленных происхождением, культурным наследием личности и полученным образованием. В психике личности все три названных выше основных типа мировоззрения могут быть представлены одновременно, имея какие-то общие фрагменты. Их различие может не осознаваться ни личностью, ни окружающим, либо полностью, либо в каких-то фрагментах. А личность в своей жизни может либо поддерживать режим мировоззренческих неопределенностей, либо разрешать их в пользу мозаичности, как иоцентричного, так и богоначального типа. Соответственно, этому обстоятельству всякий толковый словарь представляет собой описание того, как субъективные образы в психике составителя словаря соотносятся в одном направлении – с языковыми формами, общими всем людям, образующим общество, либо какую-то социальную группу в его составе, в другом направлении – С объективными образами явлений жизни, по отношению к которым субъективные образы в психике личности являются либо информационными дубликатами того, что уже есть в жизни, либо прообразами того, чему предстоит воплотиться в жизнь. Но не надо забывать, что среди субъективных образов в психике есть и то, что представляет собой небылицы, воплощение которых в жизнь объективно либо субъективно невозможно с жизненными обстоятельствами, в которых всем многозначным словам из толкового словаря в процессе их употребления присваивается определенное значение из множества, допускаемых этим толковым словарем, иначе при попадании в предложение слова остаются пустыми. И каждый человек, будучи носителем языка, несет в себе свой толковый словарь, а кроме него и свои нормы грамматики, определяющие возможности построения им в изустной и в письменной речи порядка слов порядка словарно-нормативных лексических образований, регистрируемых в толковых словарях Другое дело, что подавляющее большинство носит такого рода толковые словари и грамматические таблицы. Грамматику часто представляют в табличной форме, в основе чего лежит то обстоятельство, что грамматика по своей сути матрица, наполняемая компонентами словаря, управляющая построением порядка слов. В себе, не считая необходимым сделать их общим достоянием. Толковые словари в большинстве своем создаются профессиональной наукой. Вследствие этого они изначально подцензурны. Не столько в том смысле, что некий комитет по цензуре оказал свое воздействие на их выпуск, но в легитимной науке всякого общества есть традиционно устоявшиеся воззрение и традиционно запретные темы, какой факт не осознается многими учеными. Соответственно, этому обстоятельству Первой цензурной инстанцией является сама та или иная научная школа, которая взрастила составителя словаря или бригаду составителей. Что хорошо видно на примере толкового словаря русского языка под редакцией С.И. Ожегова. В нем представлен преимущественно канцелярский стандарт слова во многом предназначенный для того, чтобы скрывать мысли, а не выражать их однозначно понимаемо для всех. Но есть и толковые словари, не являющиеся подцензурным порождением официальной науки. Именно таков толковый словарь живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, который представляет собой уникальное явление в русской многонациональной культуре. Он выражение искреннего, неподдельного интереса Владимира Ивановича Даля к языку его родины. Предки Владимира Ивановича Даля – выходцы из Дании, и он не принадлежит ни одной из научных школ языкознания тех лет. А после своего появления, и особенно в результате многократных переизданий, имевших место еще до 1917 года, для многих легитимных научных школ языкознания он стал объективной данностью, неприятной и не всегда удобной в обращении. Это одна из причин того, что в советские времена тиражи его были малы по отношению к спросу, и он подвергся цензуре, о чем речь шла ранее в одной из сносок ранее. Однако, если говорить о возможности возрождения стандарта чистоты языка, выраженного в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, то само название словаря, определяющего великорусский язык в качестве живого, исключает эту возможность. Кроме того, толковый словарь живого великорусского языка уже сыграл свою главную особенную роль в истории русской многонациональной цивилизации в один из наиболее трагичных периодов ее истории. Если ретроспективно рассматривать матрицу возможностей течения глобального исторического процесса и исторического процесса в русской региональной цивилизации в XIX веке, то появление словаря Владимира Ивановича Даля – одно из предзнаменований назревавшего краха, сложившейся к тому времени культуры России. Предпосылки к этому были заложены в глобальную политическую сценаристику уже тогда. Владимир Иванович Даль и Карл Маркс – современники. Российский образованный класс XIX века, колеблясь между идеалистическим атеизмом на основе Библии и материалистическим атеизмом марксизма, был не способен защитить возможности преображения России от марксизма. Более обстоятельно о его философской несостоятельности смотрите в работе ВП СССР «Диалектика и атеизм. Две сути несовместны». То есть его появление одно из выражений промыслительной заботы свыше о будущем многонациональной Святой Руси. Эта оценка в своей основе имеет то обстоятельство, что в реально свершившейся истории толковый словарь живого великорусского языка Владимира Иванович Даля выполнил вполне определенную миссию. Его текст пережил период смутного времени XX века и внес в нашу эпоху, эпоху возрождения русской многонациональной цивилизации после смуты, стандарт миропонимания, который был достигнут в русской языковой культуре к началу катастрофы прежней ее культуры. Сейчас мы можем сказать об этом как о свершившемся факте, но в XIX веке это было сокровенным предназначением толкового словаря живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, и этого его предназначения современники не увидели. Но в наши дни для того, чтобы русская многонациональная цивилизация впредь развивалась бескризисно, необходимо выявить и понять ошибочность того мировоззрения и миропонимания, которое не позволило в прошлом избежать катастрофы культуры и государственности. А выявив ошибки того мировоззрения и миропонимания, необходимо выработать иное, лучшее мировоззрение и миропонимание. И словарь Владимир Иванович Даля представляет добротную основу для этого. Упустить эту возможность было бы преступно по отношению к будущему. Исторически реально. Стандарт миропонимания, выраженный в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, стандарт экзотерический. То есть в нем выражено миропонимание общенародной языковой культуры, а не миропонимание тех или иных знахарских кланов, носителей традиций того или иного эзотеризма, с его специфическим миропониманием, обособляющим его носителей от остального общества сложившейся в течение почти что тысячелетнего господства на Руси библейской церкви, носительницы доктрины порабощения всех. И, соответственно, этому обстоятельству языковой стандарт словаря Владимира Ивановича Даля выражает господствовавшее в период его становления яцентричное мировоззрение на основе первичных различий, обобщающих категорий, вещество, дух, пространство, время а равна их аналог из теории относительности «Материя» в различных агрегатных состояниях и пространственно-временной континуум. Соответственно этому обстоятельству в миропонимании, запечатленном в словаре Владимир Ванчедаля Даля, понятия, выражающие представления об объективно разных явлениях, были не всегда разграничены. А это говорит о том, что господствовавшее в обществе в те годы миропонимание далеко не во всех обстоятельствах обеспечивало своевременное выявление проблем и позволяло их разрешить в русле промысла. Какие-то проблемы неизбежно оставались невыявленными или понимались ошибочно, вследствие чего разрешались или усугублялись попущением Божьим в разного рода катастрофах, возникавших как следствие разнородных неопределенностей в самоуправлении общества. И самое крупное катастрофическое разрешение неопределенности в ходе решения проблем общественного развития, проистекающая из миропонимания времени, когда Владимир Ивановичем Далем был составлен толковый словарь живого великорусского языка. Цепь событий, начиная от смерти государя-императора Александра III и его согласия на брак наследника престола, будущего императора Николая Второго, с принцессой Алисой, до становления государственности сталинского большевизма. Более обстоятельно об этом смотрите работы ВПС СССР «Разгерметизация. Время. Начинаю про Сталина рассказ. Форд и Сталин о том, как жить по-человечески». Поскольку все проблемы человечества в целом и всякого человека персонально, в глубине своей проблемы нравственно-психологические, об этом смотрите работы ВП СССР «Свет мой зеркальца, скажи». Диалектика и атеизм – две сути совместны то покажем неопределенности в миропонимании на примере статьи «Нрав». Уже в первой фразе читаем. Нрав мужского рода – вообще одна половина или одно из двух основных свойств духа человека. Ум и нрав слитно образуют дух, душу в высшем значении. То есть в этой статье не разграничены понятия «нрав», «дух», «душа», «ум», «воля», «любовь», «милосердие». Вследствие этого невозможно и понимание множества разнородных личностно- и общественно-психологических проблем и явлений. И это непонимание сохранилось в обществе в качестве господствующего до наших дней. Обратимся к изданию Горбачёв фонда «Перестройка», 10 лет спустя, Москва, апрель 85 1995 год, тираж тысячи экземпляров, то есть издание под негласным грифом для элиты. Страница 159. Искусствовед Андреева И.А. Сумбурна, ее самооценка, смотрите страницу 156, высказывает следующее. «Нравственные основы – это высоко и сложно, но элементы этики вполне нам доступны». Но при непонимании того, что представляет собой нравственность личности, какой внутренней организации она обладает, какую роль в организации психики и в алгоритмике психики она играет – Психология как наука невозможна, а такие слова, как нравственность, безнравственность, нравственные мерила, духовность и тому подобное становятся средством возбуждения эмоций в более или менее удачных попытках заклинания социальной стихии. В концепции общественной безопасности эта проблематика рассмотрена в разделе 7.2 Жизненный алгоритм становления личности, работы ВП СССР, диалектика и атеизм две сути несовместные а, как следствие, невозможное разрешение проблем ими обусловленных или с ними связанных. И эта неразграниченность понятий, неадекватные их соответствия объективным явлениям, одно из выражений иоцентризма, когда человек ощущает себя исключительно частью этого мира. В нашем понимании, на основе богоначального мировоззрения, человек в этом мире триединство: Первое – души, второе – духа, ныне именуется биополем, непосредственное восприятие которого доступно не всем. И третье — осязаемого и видимого воочию вещественного тела. Если идти от я-центризма, соответствующего этому миру, то последовательность упоминания должна быть обратной. Тело, дух, душа. Душа, по ощущениям Федора Ивановича Тютчева, жилица двух миров. О, вещая моя душа, о, сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге, как бы двойного бытия. Так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов, пускай страдальческую грудь волнуют страсти роковые, душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть. Душа готова, как Мария, к ногам Христа навек прильнуть, это уподобление имеет своим прообразом эпизод, описываемый Лукой, глава 10 стихи с 38 по 42. И в этом утверждении с Федором Ивановичем Тютчевым многие согласятся. Не логически доказательно, а в соответствии со своими ощущениями жизни. Один из этих миров — тварное мироздание, а второй — мир Бога, тварному мирозданию, не принадлежащий, откуда душа приходит в этот тварный мир. О приходе души в мир Михаил Юрьевич Лермонтов. По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел.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 И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли. И еще Михаил Юрьевич Лермонтов о жизни в этом мире под властью библейской культуры. Первое. Когда в покорности незнания нас жить создатель осудил, неисполнимые желания он в нашу душу не вложил. Он не позволил бы стремиться к тому, что не должно свершиться. Он не позволил бы искать в себе и в мире совершенства, когда б нам полного блаженства не должно вечно было знать. Второе. Но чувство есть у нас святое. Надежда, Бог грядущих дней. Она в душе, где все земное, живет наперекор страстей. Она залог, что есть поныне, на небе или в другой пустыне. Такое место, где любовь, Предстанет нам, как ангел нежный, и где тоски ее мятежной, душа узнать не может вновь. Тоска мятежная – выражение концептуальных неопределенностей, следствие подвластности библейской культуре, а такое место, в кавычках, Михаил Юрьевича Лермонтова – это планета Земля, наш общий дом, жизнь человечества, в котором должно преобразить. «Наше бодрствующее сознание – информационная область отождествления души с мирозданием, поэтому мы не помним осознанно иного мира. Но все же душа не от мира сего, и в устах Христа слова о его неотмирности». Иоанн, глава 18, стих 36. «Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего» могут быть понимаемые в том смысле, что его сознанию были в состоянии бодрствования доступны для восприятия и действия оба мира. Поскольку мы признаем нормальным мировоззрением мировоззрение богоначальное, под которым понимаем мозаичное мировоззрение триединства, материи информации и меры, формируемое человеком на основе даваемого ему непосредственно богом в развлечении, то для нас неизбежно расхождение в смысловой нагрузке тех или иных слов с толковым словарем живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля, выражающим мировоззрение иоцентричное, и в каких-то своих аспектах калейдоскопическое. А всякий язык, в том числе и русский, в его историческом развитии живет тем, что изменяется в спиральном процессе. Миропонимание и событий жизни обязывают людей пересмотреть и изменить нравственность что в свою очередь влечет и новые изменения миропонимания, и это дает начало новому витку спирали развития. А нравственности миропонимания в процессе своего спирального развития порождают качество жизни всякого человека, общества, вплоть до человечества в целом. Соответственно, этому обстоятельству стандарт миропонимания, выраженный в словаре Владимира Ивановича Даля, для нас В прикладных аспектах нашей жизни не обладает значимостью идеала словоупотребления, к которому должно стремиться в своей личностной языковой культуре. Но он же обладает драгоценнейшей значимостью достояния исторической памяти человечества, лежащей в основе переосмысления изменений, происшедших в языке на протяжении смутного времени XX века, когда многие слова были преданы забвению, а значения других были изменены. И последнее далеко не во всех случаях выражало развитие миропонимания по направлению к правде и истине, во всех ее аспектах, но во многом является следствием политики мировой закулисы, направленной на стирание понятийных границ и объединение словарного запаса в целях оглупления масс, населения и искоренения народа, носителя живого языка смысленной речи и жизнеречения глобальной значимости. Подраздел 3.3.3. Культура речи в концепции общественной безопасности. Как можно понять из всего сказанного ранее, в языковой культуре концепции общественной безопасности речь как письменная, так и изустная должна выражать определенность смысла. А магия языка во всех ее аспектах становится доступной субъекту в зависимости от того, насколько его речь осмыслена, а жизнь и деятельность его протекает в русле промысла. И мы начнем рассмотрение этой темы культуры речи в концепции общественной безопасности с вопросов о сестре таланта, краткости изложения, о том, что все гениальное просто. Рассматривая их в русле концепции общественной безопасности, в том виде, в каком она представлена в материалах ВП СССР. Концепцию общественной безопасности, всю, во всей ее полноте, можно выразить в одной фразе, обращенной ко всем и каждому. Давайте станем человеками. Но обеспечивает ли эта фраза восприятие коп во всей ее полноте и детальности, если не всеми, то хотя бы большинством тех, кто слышит и читает подобного рода фразы на протяжении всей истории? Многовековой исторический опыт показывает, что такого рода обращения не понимаются подавляющим большинством так, как должно, вследствие чего человечество и живет так, как живет. Еще Диоген около 400-325-х годов до нашей эры ходил по тогда еще эллинскому городу Синопу, ныне Турция, днем с зажженным фонарем и на недоуменные вопросы сограждан, почему днем с фонарем? Он отвечал просто «Ищу человека». И это следует понимать в том смысле, что он не находил среди них никого, кто бы отвечал его представлениям о том, каким должно быть человеком издавно живет поговорка «Все мы люди, да не все человеки». Но что именно Диоген подразумевал под состоявшимся человеком и кто понял даже не его, а объективную значимость поставленного им вопроса и необходимость своей осмысленной жизнью дать ответ на него? Те, чье детство пришлось на 1950-е и 1980-е годы, должны помнить мультфильм, в котором школьник-лодырь Баранкин действует со своим приятелем, таким же, как он сам Лударем. В мультфильме образцово-показательная девочка-отличница примерного поведения постоянно обращалась к Баранкину с предложением «Баранкин, будь человеком!». Но Баранкин с приятелем отлынивали от учебы и от общественной работы в школе, а в поисках легкой беззаботной жизни превращались то в бабочек, то в воробьев, то в муравьев, Но в конце концов под давлением обстоятельств, угрожавших существованию обретаемых ими тел, и, как подразумевалось, в культуре атеизма их самих, хор возжелали: "Я хочу навеки стать человеком". Если этот мультфильм был понят детьми первым поколением зрителей, которые успели к настоящему времени стать родителями, дедушками и бабушками других детей последующих поколений его зрителей, которые к настоящему времени тоже стали взрослыми, то почему мы живем так, как живем и почему общество находится во многолетнем кризисе? Но есть основания полагать, что многим этот мультфильм с его призовым «Будь человеком» не запомнился в том числе и потому, что они и так относят себя к вполне состоявшимся человеком. ответ на эти вопросы состоит в том, что краткость сестра таланта только тогда когда в культуре общества, в психике людей, есть мировоззренческая основа для автоматически бессознательного, само собой, разумения и понимания кратко сказанного или показанного на основе понятий общепризнанных, которые и обеспечивают беспроблемное взаимопонимание в общении достаточно широкого круга людей на принципе само собой разумения. А талант в такого рода ситуациях выражается в способности человека несколькими словами или средствами иных языков, в самом общем смысле слова язык, как обозначение средства кодирования информации в процессе ее передачи и хранения, поддерживаемых обществом, возбудить в психике других людей как можно более полные и яркие образные представления, относящиеся к кратко затронутой этими языковыми средствами проблематики. По отношению же к понятиям «обособляющим» в обществе, от которого те или иные определенные понятия обособляют их носителей, принцип краткости сестра таланта» не работает, поскольку у аудитории нет мировоззренческой основы для автоматически бессознательного само собой разумения. Максимум, что может обеспечить в этом случае краткость – эмоционально возбудить, вызвав интерес к той или иной проблематике, но вырабатывать понимание этой проблематики в детальности и в взаимосвязях, необходимых для ее разрешения в жизни, придется все же самим заинтересовавшимся ею. И на этом этапе выясняется, что афоризм, все гениальное просто, выражает я-центричное калейдоскопическое мировоззрение, и потому тоже несостоятелен. Во-первых, нет абсолютных измерителей интеллектуальной мощи. Интеллектуальная мощь всегда либо достаточна, либо недостаточна по отношению к тому определенному делу, которым занят тот или иной определенный человек. Иными словами, если кто-то думает, что его интеллект превосходит интеллект других людей по неким абсолютным показателям, то это означает, что он занимается либо ерундой, один из наиболее ярких показательных примеров телешоу «Интеллектуальное казино. Что, где, когда», либо не своим делом, если соотносить то, чем он занят, с промыслом. По отношению же к делу в русле промысла интеллект, как и другие качества всякой личности, всегда оказывается достаточным. Коран, сура 2, аят 233. Не возлагается на душу ничего, кроме возможного для нее. Но никак не избыточным. То есть противопоставлению по умолчанию гений-посредственность в богоначальном миропонимании и, соответственно, в обществе, живущем на его основе, нет места. Во-вторых, оценка «все гениальное просто», Оценка, совершаемая посторонними оценщиками на основе общепризнанных понятий или понятий, ставших общепризнанными, в том числе и вследствие деятельности возводимого ими в ранг -гении. Для самого же возводимого окружающими в ранг достигнутый им результат, либо естественный для его жизни, поскольку в нем выразилась его судьба, предназначение в этом мире, от которой он не прятался и не искал себе другой судьбы. Либо результат трудных вследствие разнородных нравственных и мировоззренческих неопределенностей и ошибочного миропонимания, поисков самого себя, наилучшего варианта своей судьбы, но предшествующие результату поиски и труд остались за пределами восприятия оценщиков его трудов. В противном случае, то есть если результат, достигнутый гением, лежит вне русла промысла, то в обольщении иллюзии гениальности пребывают и гении, и оценщики. Что касается концепции общественной безопасности, вне зависимости от того, излагает ее ВПС СССР или же эту миссию принимает на себя кто-то другой, то ее изложение невозможно на основе общепризнанных понятий, являющихся основой, само собой разумения, в толпе элитарном обществе, несущем яцентричное, ущербное, лишенное необходимой для жизни полноты и во многом калейдоскопическое мировоззрение. Невозможно потому, что КОП, Стремится выразить мировоззрение богоначальное, мозаичное, которое толпа элитарная культура подавляет и препятствует естественному переходу к нему в процессе взросления человека. Поэтому, поскольку вопреки господствующей культурной традиции толпоэлитаризма, КОП предполагает переход людей, осуществляемый их же усилиями от яцентричного, мозаичного и калейдоскопического мировоззрений во всех их модификациях к мировоззрению богоначальному, мозаичному на основе предельно обобщающих категорий триединства материи информации меры, то материалы КОП должны помочь людям в совершении каждым из них именно такого перехода. Именно в этом аспекте необходимо повторить соответствующими пояснениями кое-что из сказанного ранее. Далее до группы звездочек, расположенных клином острием вниз, фрагменты раздела 7 работы ВП СССР об имитационно-провокационной деятельности в переработанном виде. Всякий вопрос и его взаимосвязи с сопутствующей и объемлющей проблематикой можно осветить в нескольких словах, а можно осветить в многотомной монографии, которая будет представлять интерес во всей ее полноте и детальности только для самих ее авторов и для небольшой группы профессионалов, работающих в той же области. Но и краткость, как было показано ранее, не гарантирует возникновение заинтересованности и понимания существа затронутых вопросов достаточно большой долей аудитории. Для продвижения в жизнь концепции общественной безопасности в богодержавии, как и для всякого нового дела в общественной жизни, всегда актуален вопрос. Где и как провести разграничение между представлением информации в оглашениях и представлением информации в умолчаниях? так чтобы увеличивалось количество людей достаточно единообразно понимающих тексты материалов концепции но именно разграничение оглашение тире умолчания обуславливает стиль подачи информации и объемы публикации по всякой проблематике Проведение же этой границы обусловлено не столько субъективизмом авторов текста или человека, выступающего с изустной речью, сколько мировоззрением и миропониманием той аудитории, которой предполагается осветить определенную проблематику, то есть наиболее эффективное разграничение оглашения-умолчания, обусловлено аудиторией и проблематикой таковыми, каковы ни есть. Иными словами, нравится это кому или нет, но стиль подачи материалов в ВПС СССР обусловлен господствующими в нашем обществе мировоззрением и миропониманием, а не только личностными особенностями культуры мироощущения, культуры мышления, культуры из и письменной речи участников собственного предиктора. Как уже было сказано ранее, понятия, являющиеся обособляющими или отчуждающими их носителей, остальное общество большей частью не понимает в режиме само собой разумения но именно возможность понимания чего-либо в режиме само собой разумения и открывает возможность краткости в освещении той или иной проблематики. Среди тех, кто освоил концепцию общественной безопасности как знание в тех или иных ее прикладных аспектах, Обсуждение той или иной проблематики в русле КОП носит характер более краткий, чем это имеет место в работах и в рабочих материалах ВП СССР, поскольку в этой среде достигается достаточно единообразное, само собой разумение, на основе тех понятий, которые не свойственны остальному обществу. Но понимание такого обсуждения невозможно в кругу тех, для кого употребляющиеся фразы не содержат само собой разумеющихся понятий. Однако система обособляющих и отчуждающих образных представлений и понятий, на основе которой действует ВП СССР, не его внутренний эзотеризм, хотя некоторые и воспринимают ее как настоящий эзотеризм, в основе которого якобы лежит личностное демоническое самопревознесение участников ВП СССР над окружающими, порождающие некую систему хитро утаиваемых посвящений. Это выливается в мифотворчество якобы осуществляемом мировой закулисой под видом ВП СССР новом проекте «Порабощение всех» под условным названием «Кобра». Эта тема рассмотрена в работе ВП СССР о задачах на будущее концептуальной партии и единения и беспартийных приверженцев концепции общественной безопасности. Невозможность же само собой разумения в остальном обществе обособляющих или отчуждающих понятий, открывающих обществу новые горизонты развития, требует от общества в целом двух бесхитростных вещей: относителей обособляющих понятий, выражающих коп. Построить описание в оглашениях, исходящее от понятий, само собой разумеющихся, достаточно единообразно, достаточно широким кругом лиц. И это описание, начавшись от само собой разумеющегося в обществе достаточно единообразно, должно приводить читателя к достаточно единообразному пониманию, сообразному объективной реальности, то есть жизни, пока что обособляющих и отчуждающих понятий, выражающих коп. От заинтересованной части остального общества прочитать описания в оглашениях с соображением, в результате чего у читателей должны возникнуть субъективно-образные представления, в дальнейшем обеспечивающие взаимопонимание на основе само собой разумения с носителями пока что обособляющих понятий коп. И эти субъективно-образные представления должны быть сообразны объективной реальности и понятны на основе изменившегося само собой разумения читателя. В этом процессе обособляющие и отчуждающие понятия неизбежно становятся само собой разумеющимися для все более многочисленного множества людей казалось бы очевидный эзотеризм ВП СССР становится само собой разумением всякого не ленивого прочитать соображением и продумать прочитанное, соотнося его с жизнью. По отношению к концепции общественной безопасности в богодержавии в ее выражении в работах и материалах ВП СССР первое — нравственный этический долг перед людьми участников собственной предиктора и их обязанность перед Богом. Второе открытая возможность для всех прочих, однако которой воспользуются только те, кто пожелает себя утрудить прочтением соображений материалов ВП СССР. Не желающие читать соображения материалов ВП СССР и соотносить их с жизнью могут продолжать жить так, как жили прежде соприкосновения с ними, а могут осмыслять жизнь самостоятельно помимо материалов ВП СССР и выражать в обществе или скрывать от людей свое миропонимание так, как сочтут полезным. Это их дело. Можно ли выразить концепцию общественной безопасности, как таковую, в ее богом предопределенном виде, как-то иначе, короче и доходчивее, чем это делает ВП СССР в его нынешнем составе? По нашему мнению, многие годы, прошедшие после первой публикации в Молодой Гвардии статьи «Концептуальная власть. Миф или реальность?» Статья «Концептуальная власть. Миф или реальность» была опубликована в журнале «Молодая гвардия», номер второй за 1990 год. В ней все, в общем-то, было сказано на пяти страницах текста. И, на наш взгляд, для общества «думающих людей» той публикации было бы вполне достаточно, чтобы в короткие сроки изменить его жизнь к лучшему без общественно-экономических потрясений. Однако из публикации выяснилось, что редакция посчитала себя более знающей и понимающей, чем авторы. Редакционные гуманитарии, без тени сомнения, заглянув не в тот словарь, везде исправили термин «предиктор» на бессмысленный в контексте данной статьи термин «предикатор». Извратили смысл кое-каких предложений изменили номер директивы СНБ США 20-1 от 18 августа 1948 года, легший в основу западных планов разрушения и перестройки СССР на другой, возможно, что несуществующий номер. Читающая публика статью быстро пробежала и быстро забыла. Никакой деятельной концептуальной властной реакции не последовало, несмотря на тираж в семьсот тысяч экземпляров и распространение журнала преимущественно в патриотически обеспокоенной, в кавычках, уже в те годы среде, оказавшейся по сути дела собранием благонамеренных, но недееспособных интеллектуальных иждивенцев, неспособных к самодисциплине и проявлением осмысленной воли. Речь идет об отношении основной статистической массы, а не об исключениях, попадающих в хвосты статистических распределений. Такое отношение основной статистической массы привело нас к пониманию того, что обществу в целом предстоит длительный период освоения принципиально новых, концептуальных знаний и их адресного распространения в различных социальных слоях и в первую очередь среди тех, кто по своей инициативе обращался к нам ранее за информационной поддержкой в концептуальной деятельности. Срок вполне достаточный для того, чтобы сделать это, если это действительно было возможно. Иными словами, это означает как минимум одну из двух. Либо материалы ВП СССР удовлетворяют потребности общественного развития в настоящее время, Либо кто-то, кто мог бы выразить концепцию общественной безопасности доходчивее, так чтобы общество было более восприимчиво к ней, отлынивает от исполнения своего долга перед людьми и уклоняется от исполнения своей обязанности перед Богом. Третья возможность. Концепция общественной безопасности в ее изложении ВП СССР действительно ошибочна, представляет собой выражение и результат одержимости и демонической гордыни и самопревознесения над людьми его участников. Но и такой ответ не освобождает всякого пришедшего к такого рода мнению от долга перед людьми и обязанности перед Богом выработать и дать обществу альтернативу ей, на основе которой человечество разрешило бы проблемы, созданные в прошлом, элитарным общественным укладом существования людей под концептуальной властью разноликих знахарских традиций, в которых посвященные когда-то и как-то за какие-то их нравственно-этические пороки были лишены свыше способности к жизнеречению. В нашем осмыслении жизни опубликованные материалы концепции общественной безопасности в ее изложении ВП СССР удовлетворяют до настоящего времени потребности общественного развития. Тематическая структура текстов и их грамматика, даже при имеющихся в них неточностях словоупотребления и опечатках, ошибках, обеспечивает их достаточно единообразное понимание нарастающим множеством читателей. В результате растет доля сторонников концепции в составе населения, и при этом многие из них обретают концептуальную властность. Но тексты материалов КОП не развлекательно чтиво для заполнения времени безделья. Они предназначены для помощи людям в работе над собой и построены так, что исключают возможность их скользящего прочтения, при котором перед сознанием скользят знакомые слова и привычные словосочетания в коротких фразах, Но соображение при этом связано с иным потоком посторонних мыслей, с информационным фоном радио и телевещания, с привлекающей внимание беседой соседей по общественному транспорту, с повседневной суетой дома и по месту работы, а тем более с внутренним монологом, выражающим нравственно обусловленное неприятие смысла, который действительно может истинную причину неприятия маскировать словами «длинные фразы», «нелогичное построение предложений», «нерусская грамматика» и тому подобное при таком скользящем прочтении, в котором сообразное внимание отвлечено от текста к информационным потокам, приходящим извне, или отвлечено на внутренний монолог, маскирующий нравственно обусловленные неприятие концепции общественной безопасности. Концепция действительно будет восприниматься как наукообразный или псевдорелигиозный вздор, понимать который причин-то нет, либо будет попросту непонятно. Однако, если от скользящего прочтения уйти в порядком, Без воли многих – еще одна причина, которая не позволяет им найти время для того, чтобы прочитать книги, или не позволяет им сосредоточить осознанное внимание на тексте, погасив внутренний монолог, идущий из бессознательных уровней их психики. На основе грамматического разбора предложений – тип «сложно сочиненные», «сложно сказуемое, «группа подлежащего», «группа сказуемого», «другие члены предложений» и тому подобное – то все фразы и все абзацы, весь текст станут в целом понятны. И это понимание единообразно у множества незнакомых друг с другом людей. Если выявляется разное понимание, то, как показывает анализ, оно обусловлено избирательно-фрагментарным прочтением текста, при котором часть слов во фразах, часть предложений в абзацах и какие-то темы в целом выпадают из восприятия, либо собственное воображение о прочитанном подменяет память. Подмена истинной памяти собственными воображаемыми представлениями о прошлом – одна из бед, свойственных господствующей ныне в обществе личностной психологической культуры. В результате у человека формируется неадекватное, ложное впечатление о прочитанном. И практика это подтверждает. Многие признают, что некогда в прошлом они отмахнулись от материалов ВПС СССР, расценив их на основе скользящего прочтения как вздор или неудобо понимаемую информацию, предназначенную исключительно для специалистов-профессионалов. Но спустя какое-то время, иногда спустя несколько лет, они возвращались к материалам КОП и прочитывали их соображением, и все становилось достаточно понятно для разрешения их жизненных проблем. Именно в этом смысле следует понимать слово «достаточно» в названии «достаточно общая теория управления», понимание которой определенное единство субъективно образных представлений слов у каждого свое. Если проблемы разрешить не удается, то человек является носителем недостаточно общей теории управления, вследствие чего и не может разрешать проблемы, с которыми его сводит жизнь. Хотя не всегда было нравственно приемлемо сразу же по обретении понимания. Второе обстоятельство связано с тем, что концепция общественной безопасности в богодержавии, в ее богом предопределенном виде, предназначена объединить людей. Но, само собой, разумение различных групп и подгрупп, составляющих общество, разное. Поэтому все материалы КОП в ее изложении ВП СССР не столько несут какие-то особые знания, или в новых материалах оглашаются умолчания, имевшиеся в ранее опубликованных материалах. Сколько новые материалы открывают подходы к пониманию КОП, исходя из особенностей само собой разумения, которых не было в ранее опубликованных материалах. И соответственно, одним людям на основе их жизненного опыта проще составить субъективно образное представление о концепции жизни людей в богодержавии как таковой на основе «Мертвой воды» А другим на основе рассмотрения иносказательности произведения Александра Сергеевича Пушкина, только после чего им станет понятна «Мертвая вода». Другим же, наоборот, понимание «Мертвой воды» открывает пути к пониманию прямого и иносказательного смысла каких-то художественных произведений. И это не выдумка, а тоже практика. Легче всего тем, чье мировоззрение – субъективно образные представления о жизни, уже в основном соответствует мировоззрению КОП как таковой. Им остается только принять слова и тем самым обрести язык концепции общественной безопасности. Труднее тем, чьи образные представления о жизни далеки от КОП, и потому им необходима перестройка нравственности. Включает в себя выявление и исправление ошибочных нравственных мерил, воспроизводство недостающих нравственных мерил, исправление ошибок в установлении их приоритетности. Мировоззрение и миропонимание. Также надо понимать, что у ныне живущих поколений господствующий в них способ само собой разумения жизни складывался на протяжении их детства, подросткового возраста, юности, то есть примерно на протяжении примерно двух десятилетий, а то и более. «Век живи, век учись». Соприкосновение же с материалами концепции ставит всякого, кто проявляет заинтересованность в том, чтобы понять ее суть, перед необходимостью в короткие сроки перестроить свое мировоззрение и миропонимание, то есть построить новое, само собой, разумение в сроки от нескольких дней до нескольких лет. Действительно, это очень трудная, тяжелая и кропотливая работа в самом себе. Но в любом случае мировоззрение и миропонимание, обусловлены нравственностью самого человека, его неотъемлемое достояние. И развитие мировоззрения и миропонимания, равно разрушение, в каких бы внешних обстоятельствах они не протекали под воздействием каких угодно факторов, это дело самого человека, которое за него не способен сделать никто, ни бесы, ни ангелы, ни ВП СССР, ни глобальные предикторы толпы элитарных концепций. Не способны потому, что на каждого человека это дело возложил Бог, который водительствует в этом деле всякому, кто не ленив его делать и кто не противится его водительству. Об этом обстоятельно смотрите работу ВПС СССР «Диалектика и атеизм. Две сути совместны. Для понимания сути дела достаточно прочитать только вторую часть названной работы, поскольку содержание изложено именно в ней, а в первой части производится анализ философского экзотерического и эзотерического наследия толпы элитарных культур. Поэтому надо осваивать пока еще не само собой разумеющееся понимание жизни в концепции общественной безопасности в богодержавии рождая при этом новую культуру многонационального человечества Земли, в которой экзотеризм, превосходящий нынешний эзотеризм ВП СССР, станет само собой разумением всех и каждого. Тема культуры речи обязывает рассмотреть еще один вопрос. Одно и то же содержание, смысл, в изустной и письменной речи должны выражаться в разных языковых формах. Это обусловлено тем, что устная речь имеет место в подавляющем большинстве случаев в обстоятельствах, когда говорящий и слушатели, либо собеседник. Слушателей может быть много, вплоть до миллионов и миллиардов, если они владеют языком, но собеседник может быть только один. Порождают эгрегор, и алгоритмика этого эгрегора и положение в нем каждого из его участников, и в особенности говорящего, определяет наилучший в смысле восприятия информации из речи вариант разграничения оглашение умолчания а изложение того же самого содержания в письменной форме для того, кто пишет. Протекает в ином режиме взаимодействия с эгрегорами и на сферы в целом. В более или менее состоявшемся обособлении его психики от психики других людей персонально. Но так же, как и из устной речь в живом общении Письменное изложение или речь перед микрофоном в процессе звукозаписи предлагают определенность нравственно-психологических типов и характера образования тех, кому адресуется такое послание. Другая грань вопроса о различии языковых форм выражения одного и того же содержания в изустной и в письменной речи обусловлена тем, что ритмика из устной речи и текста обусловлена различными объективными факторами. Ритмика из устной речи обусловлена, прежде всего прочего, физиологически. Ритмикой дыхания длина непрерывной фразы не может быть больше, чем продолжительность выдоха в процессе ее произнесения. Если фраза не вмещается в один выдох, не может быть произнесена на одном дыхании, то все очередные вдохи в процессе ее произнесения не должны порождать в ней бессмысленных пауз. Ритмика письменной речи на основе фонетической буквенной письменности – письменность на основе иероглифики – вопрос особый и пока в русской культуре не актуальный. В разные исторические времена с появлением пергамента и бумаги была обусловлена разными факторами. Первоначально количеством чернил, которые могло вместить перо с появлением авторучек длиной строки и способностью кисти руки перемещаться вдоль строки без переноса места расположения локтевого сгиба по поверхности стола. С появлением пишущих машинок длиной строки стандартной строки 63-64 символа в большинстве случаев и необходимостью перевода каретки. С появлением компьютеров и текстовых редакторов непосредственно практически ничем из числа ранее упомянутых внешних факторов, но обусловленности ритмики текста алгоритмик мышления сохраняется. До появления компьютеров и текстовых редакторов ритмика мышления вынуждена подстраивалась под внешние факторы, задающие максимальную продолжительность одного действия по созданию текста. Частоту обмакивания пера в чернильницу или переход к новой строке, что требовало переместить лист бумаги или руку в рукописном письме, либо перегнать каретку пишущей машинки. Теперь можно рассмотреть вопрос об употреблении в русле концепции общественной безопасности иноязычных слов. Человечество многонационально, и каждый народ в глобальном историческом процессе идет своими путями. При этом в каких-то аспектах развития своей культуры народ, дублируя, сам производит то, что в то же самое время создается другими народами. В каких-то аспектах своей культуры производит нечто, неповторимо своеобразно отличающее его от других. А в каких-то аспектах своей культуры остается бесплодным. При рассмотрении вопроса о неравномерности исторического развития и своеобразии национальных культур надо помнить, что все достижения и отсутствие каких-либо достижений во всякой культуре выражают разнородные нравственно обусловленные потребности людей, а все потребности людей и общественных институтов распадаются на два класса. Далее дается более широкое понимание демографически обусловленных и деградационно-паразитических потребностей, охватывающие и внехозяйственные, и внеэкономические стороны жизни людей и обществ. Ранее оба этих понятия в материалах концепции общественной безопасности употреблялись в более узком смысле при рассмотрении преимущественно производственно-потребительской, экономической деятельности людей и обществ, хотя общекультурный смысл этих терминов подразумевался в умолчаниях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 половозрастной структуры населения, культурой, включая и обусловленность культуры природной географическими условиями и направленностью ее развития, к человечности либо назад, в откровенное рабовладение или консервация исторически сложившегося, человекообразие на основе придания ему каких-то новых форм, скрывающих нечеловечный характер цивилизации, но создающих видимость общественного прогресса. Деградационно-паразитические потребности – удовлетворение которых причиняет непосредственный или опосредованный ущерб тем, кто им привержен, окружающим, потомкам, а также разрушает биоценозы в регионах проживания и деятельность людей, приверженность которым, как психологический фактор, выражающийся в частности, в зависти или неудовлетворенности к более преуспевшему в разнородном сладострасти, пусть даже и неудовлетворяемое, препятствует развитию людей, народов и человечества в целом в направлении к человечности. Они обусловлены первично извращениями и ущербностью нравственности, вторично выражающимися в преемственности поколений в традициях культуры и в биологической наследственности. Соответственно этому отсутствие прогресса культуры в области удовлетворения разнородных деградационно-паразитических потребностей у того или иного народа не признак его творческого бесплодия или культурной отсталости и биологической неполноценности. Соответственно, чьи-либо достижения в области удовлетворения деградационно-паразитических потребностей не показатель культурного лидерства и творческого превосходства над другими народами и их государствами. В жизни объективность добра и зла непосредственно выражается в объективной принадлежности всех устремлений и всей разнородной деятельности людей к одному из двух названных классов потребностей – демографически обусловленных и деградационно-паразитических. Соответственно, неравномерность и своеобразие исторического развития национальных культур в процессе глобализации, обмен разных культур своими достижениями, относящимися к обоим спектрам потребностей, неизбежен. И одной из его составляющих является обмен разных языков словарным составом и грамматическими структурами. Естественно, что когда в какой-либо национальной культуре появляется нечто новое, ранее несвойственное культурам других народов и чему в них нет своих более-менее или менее одновременно возникших аналогов, то в большинстве случаев это получает и какое-то описание в языковых формах того народа, который это новое породил. Если это достижение вызывает интерес представителей других культур, то естественно, что в их родных языках для того, чтобы описать это новое для своих соотечественников, не всегда хватает слов. И тогда для описания перенимаемых достижений заимствуются готовые слова, которыми воспользовались для их описания народы-творцы и первооткрыватели. Именно так изрядная доля современной научной терминологии пришла в национальные языки из древнегреческого, латыни, арабского. Многие финансово-экономические термины пришли в другие языки из тех языков, где они впервые возникли, в частности, дебет, кредит, банк, пришли из средневекового итальянского, вследствие того, что тогда Венецианская республика преуспела в банковском деле приведение мировой, по масштабам тех лет, торговли. Но на процесс народного творчества в тех или иных областях, когда возникает нечто новое, и это новое получает описание языковыми средствами в культуре народа-творца и первооткрывателя этого нового, можно взглянуть и изнутри его языковой культуры. Тогда выясняется, что есть две базовых возможности описания этого прежде безымянного нового достижения. Первое. Остаться в своей исторически сложившейся языковой культуре и либо на основе корневой системы своего языка произвести новые слова, которые обретут смысл, обусловленный этим новым достижением или открытием, либо придать какое-то специфическое значение уже существующим словам своего языка. Вторая. Воспользоваться каким-либо словами иных языков, придав им в своем языке специфический смысл, обусловленный этим новым достижением или открытием, и который будет отличаться от всех значений этих слов в тех языках, откуда они заимствуются, вследствие новизны достижений в культуре человечества. Если достижения или открытия действительно обладают общечеловеческой значимостью, а тем более открывают или реализуют какие-то возможности в развитии глобальной цивилизации в направлении к человечности, то в первом варианте обретения полученным достижением имени более вероятно, что произойдет экспорт слов национального языка народа-творца или первооткрывателя в языки других народов. Во втором варианте возникнут два обстоятельства. В своем языке сохранится прежняя исторически сложившаяся система понятий, но к ней добавятся новые понятия, возникшие на основе языковых форм, заимствованных из других языков. При этом не надо забывать, что в таком случае точный смысл заимствуемых слов при их появлении в тексте обусловлен фразой, абзацем, текстом в целом, а не одним из нормативных значений в том или ином толковом словаре языка, из которого заимствуется слово. В языках, из которых произведено заимствование, При заимствовании достижений и открытий, получивших наименование на основе этого языка, возникает проблема описаний, поскольку заимствование языковых форм, которыми названы импортируемые достижения в тех или иных аспектах, делает несостоятельной сложившуюся в них систему понятий, которую носители языка вынуждены будут как-то переосмыслить. Процесс переосмысления прежней системы понятий выражается в том языке в появлении профессиональных сленгов, или в необходимости введения в речь уточняющих смысл слов, что делает ее более многословной, менее выразительной и неудобной. В конечном итоге это может привести к тому, что его носители перейдут на другой язык, выразительные возможности которого будут более соответствовать изменяющейся жизни. В этом смысле особенно карикатурно и печально по отношению к перспективам латышского языка выглядит принуждение русскоязычного населения постсоветской Латвии к пользованию исключительно латышским в области получения образования. Оно ведет именно к вытеснению латышского языка из жизни, поскольку неизбежно приводит к вопросам, где выдающийся вклад носителей латышского языка в психологию, наиболее значимую в наши дни науку, физику, химию который бы сопровождался внедрением в мировую культуру достижений, впервые выраженных на латышском языке? Какая отрасль техники возникла именно в латышской культуре? Ведь подавляющее большинство знаний латышская культура обрела в переводе на латышский язык с других языков. А целенаправленное подавление государством тех или иных языковых культур на территории своей юрисдикции – один из аспектов нацизма в действии. Иными словами, постсоветская Латвия по состоянию на 2004 год, государство нацистское, хотя вынуждено из холопских соображений перед Европой соблюдать кое-какие приличия и юридические процедуры для того, чтобы произвести впечатление по-европейски цивилизованного. Чтобы было понятно, что эта оценка не выражение великорусского имперского пренебрежения к одному из народов бывших империи и СССР, определимся в понимании терминов в соответствии с ком. Национальное самосознание – осознание своеобразия, уникальности своего народа, прежде всего, как носителя культуры и отличий своей культуры от культур других народов, также обладающих своеобразием и значимостью в общей всем народам истории человечества. Национализм. Это осознание неповторимого своеобразия своего народа и его культуры в сочетании с отрицанием, большей частью бездумным, уникальности и значимости для человечества и его будущего иных культур и народов, несущих их в преемственности поколений. Нацизм. Попытки уничтожения иных культур и, либо, народов, их создавших. Но один из способов избежать в своем языке никчемного многословия, возникающего за счет введения уточняющих слов в контексте, связанном с новыми достижениями и открытиями, это осмысленное заимствование слов из иных языков. Показанное выше позволяет понять, что перспективы всякого национального языка определяют не интенсивность заимствования из других языков, а общечеловеческая глобальная значимость творческих достижений народа его носителя, осуществляемая в русле промысла и, соответственно, в пределах демографически обусловленного спектра потребностей. По отношению к перспективам русского языка, В его историческом развитии сказанное означает, что осмысленное заимствование слов из других языков в процессе творчества, осуществляемого в русле промысла на основе русского языка в его исторически сложившемся виде, есть обогащение русского языка и его защита от вытеснения из жизни другими языками, поскольку в этом случае русский язык в его историческом развитии становится более знающим, нежели они, сохраняя и развивая исторически складывающиеся в нем систему понятий, его толковый словарь. А в другом потоке творчества, осуществляемого без заимствований иноязычных слов, происходит развитие миропонимания и культуры на основе собственного русского языка, что делает его глобальным монополистом на те или иные аспекты миропонимания в общедоступной, а не в эзотерической традиции. Соответственно, для того, чтобы то же самое знание появилось выраженным на других языках, Сначала переводчикам придется ознакомиться с русским текстом. При этом в развитии глобальной культуры, предназначение которой объединить все человечество в ладу с Богом и мирозданием, неизбежны два процесса. Первый. Экспорт понятий из концепции общественной безопасности в другие языки, облегчаемый тем, что мы не брезгуем иноязычными словами, придавая им в русском языке специфическое значение. Второй. Невозможность выражения кое-чего иначе, как по-русски. Вследствие наличия побуквенного и послогового смысла во многих словах и специфических для русского языка взаимосвязей разных понятий через созвучие и корневую систему языка. Об этом речь шла ранее в пояснении о буквальном смысле слов. Изложение того же смысла при определенном разграничении оглашения-умолчания свойственном тексту оригинала на иных языках потребует. Перевода текста в оглашениях, то есть подбора взаимно соответствующих друг другу слов каждого языка на основе толковых словарей обоих языков, а кроме того и комментария к переводу, поясняющего непереводимые по словарям умолчания, игру слов, ассоциации и тому подобное. И при этом комментарий может оказаться по объему большим, нежели сам перевод, на уровне взаимного соответствия оглашений русского языка и языка перевода. Ведет к тому, что именно русский язык в его историческом развитии несет в себе предпосылки к тому, чтобы стать одним из языков глобальной культуры, объединяющей человечество, как о том сказано в эпиграфе к настоящей работе. А эпиграф взят из стихотворения Федора Ивановича Тютчева, который мы приводим в приложении. 8 сентября 2003 года-29 января 2004 года. Приложение. Фёдор Иван Штютчев о русском языке. Фёдор Иван Штютчев в середине XIX века по поводу начала Крымской войны, Второй антирусской мировой войны XIX века, написал стихотворение, обладающее куда более значимым стратегическим смыслом на протяжении всей эпохи перехода нынешней глобальной цивилизации разнородного человекообразия к человечности. Теперь тебе не до стихов, О, слово русское родное. Созрела жатва, жнец готов, Настало время неземное. Ложь воплотилась в булат Каким-то божьим попущением, Но целый мир, но целый ад Тебе грозит неспровержением. Все богохульные умы, Все богомерские народы Со дна воздвиглись царство тьмы Во имя света и свободы. Тебе они готовят плен, Тебе пророчат посрамление, Ты лучших будущих времен глаголы «жизнь» и «просвещение» О «в этом испытании строгом, в последней роковой борьбе» Не измени же ты себе и оправдайся перед Богом. Аудиоверсия книги подготовлена на студии Алекса варшов в 2013 году. Предназначена для свободного распространения. Текст читал Симаков Алексей.